Глава девятая. Покинув Абидос, Рамсес тринадцатый поплыл, как и прежде, вверх по реке до городов Тантарен, Дендера и Кентене, которые лежали почти друг против друга, один на восточном, другой на западном берегу Нила. В Тантарене было две достопримечательности: пруд, где содержались священных крокодилов. И храм Хатор, при котором была высшая жерреческая школа, в ней обучали медицине, песнопению, правилам богослужения и, наконец, астрономии. Фараон побывал в обоих местах. Он возмутился, когда его заставили воскурить с благовония перед священными крокодилами, которых он считал вонючими и глупыми гадами. Когда же один из них во время жертвоприношения, выскунувшись из воды, схватил его зубами за одежду, Рамзес так хлопнул его по голове бронзовой кадиллицей, что Гад на минуту закрыл глаза и растопырил лапы, а потом попятился и пополз в воду, словно поняв, что молодой владыка не потерпит бесцеремонности даже от существа божественного происхождения. Может быть, я совершил кощунство? – спросил фараон верховного жреца. Святой отец посмотрел искоса, не подслушивает ли кто-нибудь, и ответил: «Если бы я знал, что ты, государь, принесешь ему такого рода жертву, я дал бы тебе дубинку, а не котильницу. Этот крокодил не сноснейшая тварь во всем храме. Однажды он схватил ребенка». И сожрал, родители были довольны, ответил жерет. Как это, вы умные люди? спросил его фараон, подумав. Можете поклоняться животным, которых, когда никто не видит, готовы лупить дубинкой? Фараонный жерет снова, убедившись, что поблизости никого нет, ответил. Надеюсь, повелитель, ты не заподозришь людей, признающих единого Бога, в том, что они верят. Святость живот. Но что делается, делается для черни. Бык Апис, которого якобы чтят жрецы, самый красивый бык во всем Египте. И поддерживает породу нашего скота. И бесы, и аисты очищают наши поля от падали. Кошки уничтожают мышей и таким образом сохраняют хлебные запасы. А крокодилам мы обязаны тем, что в Ниле хорошая вода. Тогда как без них мы отравились бы ей. Эхо мысленный, тёмный народ не понимает пользы этих животных и истребил бы их за один год, если бы мы не охраняли их существование религиозными обрядами. Вот секрет наших храмов, посвященных животным и нашего поклонения им. Мы курим вимиам тем, кого народ должен чтить просто потому, что они приносят ему пользу. в храме которой фараон быстро обошел дворы медицинской школы и без особого восторга выслушал прорицания астрологов. Когда же верховный жрец-астроном показал ему золотую доску, на которой была выгравирована карта неба, фараон сказал, «Часто ли сбываются предсказания, которые вы читаете по звездам?» «Иногда сбываются. А если бы вы предсказывали по деревьям, К камням или по движению воды Они тоже смывались бы? Верховный жрец спутился А не считай нас мальчиками Мы предсказываем людям будущее Потому что оно их интересует И по правде сказать Столько это и привлекает их в астрономии А что вас привлекает в ней? Мы изучаем положение и движение звезд А какая от этого польза? Мы оказали Египту немалые услуги Мы указываем им направление, в котором надо строить здания и рыть канавы. Без помощи нашей науки морские корабли не могли бы удаляться от берегов. Мы наконец составляем календари и определяем сроки предстоящих небесных явлений. Например, в скором времени ожидается затмение. Но Арамсес не слушал его, повернулся и ушел. Как можно, думал он. Строить крамы для такой детской забавы и еще делать какие-то чертежи на золотых досках. Святые и бузы не знают, что ей придумать от безделья. Недолго пробыв в Тантарене, Фараон переправился на другую сторону Нила в город Кенне. Там не было ни знаменитых храмов. ни окуриваемых благовониями крокодилов, ни золотых досок со звездами. Зато там процветало гончарное искусство и торговля. Из Кенне шли два тракта к портам Красного моря – Кассейру и Беренике. И дорога к Парфировым горам, откуда привозили статую и огромные глыбы строительного камня. Койсер, арабская, порт на берегу Красного моря – которому вели две большие криволинейные дороги из Кенне и Копта. Филинкия торговый город у Красного моря, основанное в 275 году до нашей эры. Автор допускает анахронизм, так как в 12 веке до нашей эры этого города еще не существовало. В Кенне было очень много финикиян, которые с огромным энтузиазмом встретили фараона. И приводнили ему в дар разных драгоценностей на десять талантов. Несмотря на радушную встречу, он провел здесь только один день. Ему дали знать из Фив, что священная мумия Рамсеса XII уже находится в Луксорском дворце и ожидает погребения. Луксор от арабского ал-Уксур лагерь, современное название города на восточном берегу Нила. расположенного на месте древних Фив. Здесь находятся огромные храмы, воздвигнутые в честь Амона фараонами 18-й династии. В ту эпоху Фивы были огромным городом и занимали площадь почти в 12 квадратных километров. Здесь находился величайший в Египте храм Амона и много общественных и частных зданий. Главные улицы широкие и прямые. были выложены каменными плитами вдоль берегов Нила, тянулись набережные, дома имели четыре-пять этажей. Перед каждым храмом и каждым дворцом возвышались величественные ворота с пилонами, от чего Фивы и получили название ставратих. Этот город с развитыми ремеслами и торговлей был как бы порогом вечности. Ибо на противоположном западном берегу Нила Среди ущелий находилось бесчисленное количество гробниц жрецов, знати, царей. Своим величин фивы были обязаны давуем фараонам Аменхотепу третьему или Мемнону, который застал город глининым, а оставил каменным, и Рамсесу второму, который достроил и расширил постройки начтые Аменхотепом. На восточном берегу Нила в южной части города Ноходился целый квартал величественных царских дворцов и храмов, на развалинах которых сейчас стоит город Луксор. Здесь тело фараона ожидало последних обрядов. Когда прибыл Рамсес тринадцатый, все фиуы вышли ему навстречу. В домах остались только старики и колеки, а в переулках воры. Здесь в первый раз народ выпрекл лошадей из колесницы фараона и сам потащил его. Здесь также впервые фараон услышал крики и проклятия по адресу жрецов, что его очень обрадовало, а также громкие требования, чтобы каждый седьмой день был праздником, и это заставило его задуматься». Он хотел преподнести этот подарок трудящемуся люду Египта, но не думал, что его намерения уже получили огласку, и народ ожидает их немедленного исполнения. Хотя надо было пройти всего около мили, шествие длилось несколько часов. Царская колесница очень часто останавливалась в толпе и могла двинуться дальше не ранее, чем гвардии его светлейшеству удавалось поднять нитчком лишавшихся земле людей. Добравшись наконец до царских садов, где он занимал небольшой дворец, Рамсес был до того утомлен, что в этот день не занимался государственными делами, а на следующий день во скуре благовоний перед мумией отца, стоявшей в главном царском дворце, он сказал Херихора, что можно перевезти тело в гробницу. На это однако было сделано не сразу. Из дворца покойного перевезли в храм Рамсеса, где он отдыхал сутки. Затем траурный кортеж торжественно направился в храм Амон-Аран. Подробности погремального обряда были те же, что и в Мэнфисе. Только теперь все это носило более грандиозный характер. Царские дворцы, расположенные на правом берегу Нила, в южной части города, соединились с храмом Амона-Ара, находившимся в северной его части. Единственная в своем роде дорога. Это была широкая аллея. длиной в два километра, обсаженной огромными деревьями и установленная двумя рядами свинцовых, у которых на львиных телах были человеческие или бараньи головы. их было несколько сот. по обеим сторонам аллеи теснились бесчисленные толпы народа, собравшегося из Пив и окрестностей, а посередине двигалась погребальная процессия. шли оркестры различных полков, группы плакальщиков. Скоро певцов, все ремесленные и купеческие цехи, депутатации от нескольких десятков номумов со своими богами и знаменами, депутатации больше, чем десятка народов, поддерживавших сношения с Египтом, и снова музыка, плакальщицы и жеретческие хоры. Царскую мумию опять везли в золотой лади, она как гораздо более роскошный, чем в Мемфисе. Колесница, запряженная восемью парами белых быков, была высотой около двух этажей. Она почти утопала в венках и букетах. Все ее украшали страусовые перья и драгоценные ткани, и обволакивали густые клубы дыма из курящих секадельниц, что производило впечатление, будто Рамсес XII уже подоб да богу является своему народу в облаках. Спеллона в всех фиванских храмов доносилось грохотание. напоминавший гром и скорбный звон мощных бронзовых досок. Несмотря на то, что погребальный шествие двигалось по широкой пустынной аллее под наблюдением египетских военачальников, а следовательно, в величайшем порядке, чтобы пройти эти два километра, отделяющие дворцы от храма Амона, понадобилось три часа. Лишь когда мумия Рамсеса двенадцатого несли в храм из дворца в золотой колеснице, запряженной парой ритивых коней, выехал Рамсес тринадцатый. Народ, стоявший у доли аллеи и соблюдавший во время процессии полное спокойствие при виде своего повелителя, огласил воздух такими криками, что в них потонули громы и звон металлических досок, доносившиеся с пелонов всях храмов. Охватенная восторгом толпа готова была. выбежать на середину аллеи и окружить фараона. Но Рамсес одним мановением руки удержал людской поток и предупредил святотатство. Спустя четверть часа фараон остановился перед исполинскими пилонами величайшего храма в Египте. Подобно тому, как Луксор представлял собой квартал царских дворцов в южной части города, Карнак был кварталом богов в Северной. Главным же центром Карнака был храм Амонора. Само это здание занимало четыре морга, окружавшие же его сады и пруды около сорока моргов. Перед храмом стояли два билен высотой в десять дожей. Двор, который окружал его галереи, поддерживаемые колоннами, занимал около двух моргов, а колонный зал, в котором собирались привилегированные сословия, около морга. Это было уже не отдельное здание, а целый квартал. Зал этот или гипостиль имел длину больше 150 шагов и 75 в ширину. Потолок же его поддерживался 134 колоннами, из них 12 центральных колонн имели по 15 шагов в окружности и высотой равнялись шести этажам. Статуи, размещенные в крани рядом с пилонами и над священным прудом были соответствующих размеров. В колоссальных воротах ожидал фараона достойный херихор, верховный жрец этого храма. Окруженный жрецами херихор встретил повелителя почти выскокомерно и, ускоряя передний благоводие, даже не смотрел на него. Затем он через двор повел фараона в гипостиле и отдал приказ пропустить дипломатии. пределы храмовой ограды. Посередине гипастилис стояла ладья с мумией умершего повелителя, а по обеим ее сторонам друг против друга два трона одинаковой высоты. На один из них воссел Рамсес XIII, окруженный военачальниками и иномарками, на другой Херихор, окруженный швейцами. Мефрес Подал херихору митру Аменхотепа, и молодой фараон во второй раз увидел на голове верховного жреца золотую сбейю символ царской власти. Рамсес побледнел от негодования и подумал, как бы мне не пришлось снять с тебя урей вместе с твоей головой. Однако промолчал, зная, что в этом величайшем египетском храме херихор является господином, равным богам и владыкой чуть ли. не высшим, чем сам Бараон. Тем временем народ заполнил двор, а за пурпурной завесой, отделявшей от смертных остальную часть храма, зазвучали арфы и послышалось тихое пение. Промсесс огляделся вокруг. Целый лес мощных колонн, сверху донизу покрытых рисунками, таинственное освещение, потолок, повисший где-то под небом, произвели на него угнетающее впечатление. Что значит, думал он, выиграть сражение у Содовых озер? Вот построить такое здание – это подвиг. А ведь они его построили. А в этот дмик он почувствовал могущество жрецской касты. Разве он, его армия и даже весь народ в состоянии разрушить этот храм? Но если трудно справиться со зданием... то легко ли будет одолеть его строителей? Из неприятных размышлений его вывел голос верховного жреца Мефреса. — Государь, — говорил старик, — и ты достойнейший наперстник богов. Тут он поклонился Херихору. — Увы, домархи, песцы и простой народ, достойнейший верховный жрец этого храма Херихорг, Призвал нас, чтобы мы, согласно древнему обычью, обсудили земные дела умершего фараона и отказали бы Небу или признали бы за ним право на погребение. Гнев охватил фараона. Мало того, что к Небу относятся здесь с пренебрежением, они еще смеют судить дела его отца, решать вопрос о его погребении! А так он успокоился, ведь это был лишь обряд, древний, как египетский династий. Это был, собственно, не суд, а восхваление покойного. По знаку данному Херихорам верховные жрецы расселись на табуретах. На маркерже и военачальники, окружившие трон Рамсеса, остались стоять. Для них не оказалось места. Параон запомнил и это оскорбление. Но、он настолько уже владел собой, что нельзя было понять, заметил ли он не внимание оказанное его приближенным. Тем временем святой Мэфрис обсуждал жизнь умершего повелителя. Амсес двенадцатый, говорил он, не совершил ни одного из сорока двух грехов, и потому суд богов вынесет ему милостивый приговор. А так как царская мумия, благодаря особой заботливости жрецов, снабжена всеми амулетами, молитвами, наставлениями и заклинаниями, то не подлежит сомнению, что умерший фараон уже находится в обители богов рядом с Осирисом. Он сам, Осирис, божественная природа Рамсес XII, проявилась уже в его земной жизни». Он царствовал более тридцати лет, дал народу долгий прочный мир, выстрелил или довел до конца постройку многих храмов. Кроме того, он сам был верховным жрецом и превосходил благочестивейших из них своим благочестием. В его царствовании на первом месте была забота о славе богов и возвышении священной греческой касты. За я это благоволили к нему силы небесные, а один из фиванских богов консу снезайдя к просьбе Фараона даже посетил страну Бенен, исцелил царскую дочь и сглав из ее слова духа. Мефрес передохнул и продолжал, поскольку я доказал вам достойнейшее, что Рамсес двенадцатый был богом. Вы спросите, с какой же целью это высшее существо снизошло на египетскую землю и провело на ней несколько десятков лет? Оно сделало это, чтобы воскресить добрые нравы поколебленных упадком веры. Ибо кто ныне думает о благочестии, кто заботится об исполнении воли богов, На далеком севере мы видим могучий ацерийский народ, который верит только в силу мечей и вместо того, чтобы посвятить себя изучению мудрости и служению богам, стремится к покорению народов. Малеше к нам живут финикийцы, для которых богам является золото, а благословение обманом и расставщичеством. Другие же народы: египтяне на востоке, левиты на западе, ивёпы на юге, греки на Средиземном море. Это варвары и разбойники. Вместо того, чтобы работать, они занимаются грабежом, а вместо того, чтобы совершенствоваться мудростью, пиют и играют в кости или валяются на боку, как усталая скотина. В мире есть только один воистину благочестивый и мудрый народ — египетский. Но посмотрите, что делается и здесь. Вследствие наплыва безбожников-чужеземцев Вера наша пришла в упадок Знать и сановники закупком вина Подтрунивают над богами и вечной жизнью А народ забрасывает грязью святые статуй И не совершает жертвоприношений в храмах Место благочестия заняла роскошь Место мудрости разврат Каждому хочется надеть огромный парик, Натереться редкостными благовониями, Носить золототканные рубашки и беремники, Украдить себя золотыми ожерельями, Запястьями, усеянными драгоценными каменьями. Пшеничной лепешки ему уже недостаточно, Он хочет пряников с молоком и медом, Пивом он моет ноги, А жажду удалять заморскими винами. Из-за этого вся знать в долгах, Народ изнепогает от работы и терпит побои. И то здесь, то там вспыхивают бунты. Что, я говорю, то здесь, то там. С некоторых пор по всему Египту народ подстрикаемый неизвестно белицами требует дойти на моду каждый седьмой день. Не бейте нас без суда, выделите нам покладочку земли в собственность. Это угрожает разорению всего нашего государства и надо спасти его от этого слаб. Спасение же только в религии, которая учит нас, что народ должен трудиться, святым мужи, знающие волю богов, указывать ему путь, а фараон и его вельможи наблюдать, чтобы работа исполнялась честно. Этому учат нас религии. В этом духе правил благонравный Асирис Рамсес двенадцатый, мы же верховные жрецы. Признав его благочестие, начертаем на его могиле и в храме следующую надпись. «Бык гор, могучий апис, соединивший короны двух царств, золотой копчик, правящий мечом, победитель девяти народов, царь верхнего и нижнего Египта, повелитель двух миров, сын солнца Миря Амон Рамсеса, возлюбленный Амоном Ра». «Господин и повелитель Фиваиды, сын Амона-Ра, приемный сын Гора, рожденный Гармахисом, царь Египта, повелитель Финикии, властвующий над девятью народами». Когда присутствующие приняли это предложение одобрительными возгласами, из-за завесы выборхнули танцовщицы и исполнили перед саркофагом священный танец. Жрецы же зажгли благовоние. Затем сняли мумию с ладьи, и внесли в святилище Омона, куда Рамсес XIII не имел уже права входить. Вскоре богослужение окончилось, и присутствующие покинули храм. Возвращаясь во дворец, в Луксоре молодой повелитель был до того погружен в дугу, и что почти не замечал бесчисленной толпы и не слышал ее возгласов. «Зачем обманывать себя?» – размышлял Рамсес. Верховные шрицы относятся ко мне с полным пренебрежением. Этого не бывало до сих пор ни с одним фараоном. Они даже указывают мне, каким образом я могу вновь обрести их милость. Они хотят управлять государством, а я должен только следить, чтобы исполнялись их приказы. Так нет же, не бывать этому. Я приказываю, а вы должны исполнять. И либо я погибну, либо поставлю свою царскую ногу на ваши непокорные выги. Два дня священная мумия Рамсеса XII пребывала в храме Амона-Ра, в святом месте, куда за исключением Херехора и Мефриса не имели право ходить даже верховные жрецы. Перед покойным горел лишь один светильник, пламя которого, обновляемое чудесным способом, никогда не угасало. Над ним парил в вышине символ души птица с человеческой головой. Трудно сказать, был ли то особый хитроумный механизм или действительно живое существо. Одно несомненно: жрецы, имевшие смелость взглянуть украдкой на завесу, видели, что существо это висит в воздухе без опоры, раскрывая рот и вращая глазами. Затем траурная процессия снова тронулась в путь. Золотая лодзя перевезла покойника на другой берег Нила, а груженная огромный процессией жрецов, воинов, плакальщиков и поющих хоров она двигалась по главной улице Фив. Это была, можно сказать, самая красивая улица во всем египетском царстве, широкая, ровная, обсаженная деревьями. Четырех и даже пятиэтажные дома были сверху до низу выложены мозаикой. и покрыты раскрашенными барельефами. казалось, что на этих зданиях развешаны огромные разноцветные ковры или картины, изображающие жизнь торговцев, ремесленников, мореплавателей, далекие страны и народы. словом, это была не улица, а скорее бесконечная галерея картин варварских по рисунку и необычайно богатых покраскам. погребальная процессия прошла около двух километров с севера на юг. Приблизительно в центре города она остановилась и затем свернула на запад к Нилу. В этом месте, посередине реки, находился большой остров, к которому вел плавучий мост. В избежание катастрофы военачальники, возглавляющие процессию, еще раз выстроили шествие, поставив по четыре человека в ряд, и отдали приказ, чтобы все двигались очень медленно, избегая ритмической поступе. С этой целью оркестр, решивший во главе отдельных групп, играл их каждый в другом такте. Через несколько часов в процессе перешла первый мост, потом остров, потом второй мост и очутилась на левом западном берегу Нила. Если восточную половину Фив можно было назвать городом богов и царей, то запада являлась городом монументальных храмов и гробниц. Шествие двигалось от Дила по центральной дороге к горам. К югу от этой дороги стоял храм, воздвигнутый в честь побед Трамсеса III. Стены этого храма были покрыты изображениями покоренных народов: хеттов, амариан, филистимлян и феопов, арабов, левиитцев. Несколько ниже возвышались две колоссальные статуи, изображавшие Аменхотепа II. Высота их соответствовала пяти этажам. Одна из статуй отличалась чудесным свойством: когда на нее падали лучи восходящего солнца, статуя издавала звуки, подобные звукам арфы, у которой обрывают струны. Еще ближе к дороге, тоже влево от нее, стоял Рамсесиум, не очень большой, но красивый храм Рамсеса II. Его преддверие охраняли статуи с символами царского достоинства в руках. На дворе возвышалась статуя Рамсеса II, высотой в четыре этажа. Дорога шла постепенно в гору, и все яснее видны были крутые взгорья, испечренные отверстиями, подобно губке. Это были гробницы египетской знати. Перед ними, между отвесными скалами, стоял причудливый храм царицы Хатасу. Здание имело 450 шагов в длину. Со двора, обнесенного стеной, можно было войти вверх, по ступеням в окружённый колоннами внутренний двор, под которым находился подземный храм. С колонного же двора тоже по ступеням вёл ход в храм, высеченный уже в скале. Под этим храмом были тоже подземные помещения. Хатасу Хатшепсут, царица 18-й династии 1525 и 1503 года до нашей эры, построенный ею заупокоенный храм в Дейр-ель-Багри. считается одним из наиболее совершенных памятников египетской архитектуры. Таким образом, храм состоял из двух ярусов, нижнего и верхнего, из которых каждый делился тоже на верхний и нижний. Лестницы были огромные, два ряда сфинксов заменяли перила. Вход на каждую лестницу охраняло по две статуи в сидячих позах. У храма Хатасу начиналось мрачное ущелье, которое вело от гробниц Вельбош к царским гробницам. На границе между двумя этими участками находилась высеченная в скале гробница верховного жреца Ретаменофа. Залы и коридоры ее занимали около двух моргов. Ретаменоф, правильно, Пете Аменаопе, знатный сановник и жрец, живший во времена 26-й династии 663-625-й гг. до н.э., то есть на несколько веков позже события, описанных в романе. Дорога поднималась в гору по одной из стен ущелья, напоминая карниз. Косы, высеченные в скале, так круто, что людям приходилось помогать быкам, тянущим колесницу, и подталкивать траурную ладью. На гонетше перестановилась на широкой площадке, возвышающейся больше, чем на десять этажей над дном ущелья. Тут был вход в подземную гробницу, которую строил для себя фараон в течение тридцати лет. Эта гробница представляла собой целый дворец с покоями для царей, семьи и прислуги, со столовой, спальней и ванной, с часовнями, посвященными разным могам, и, наконец, с колодцем, на дне которого находилась небольшая камера, где должна была навеки почить мумия фараона. При свете горящих факелов видны были стены покоев, испечренные молитвенными царями, надписями и картинами, изображающими все дела и развлечения покойного, царские охоты, сооружения храмов и каналов, триумвальные шествия, торжества в честь богов, битвы с врагами, работы его подданных. Но это еще не все. Покои были уставлены не только мебелью, посудой, колесницами, цветами, полны язд, всякого печенья, мяса и вина. Но в них еще находилось множество статуй. Это были многочисленные изображения Рабсеса двенадцатого, его жрецов, министров, женщин, воинов и рабов. Ибо царь и на том свете не может обойтись без драгоценной утвари из изысканных яств и верных слуб. Когда похоронное шествие остановилось у входа в гробницу, жрецы вынули царскую мумию из саркофага. и поставили ее на землю спиной к скале. Рамсес тринадцатый воскрутил перед селом отца благовония, а царица Дикатриса, обняв Мувию, стала причитать, рыдая: "Ия, сестра твоя, жена твоя Дикатриса, не покидай меня, о великий! Неужели ты действительно хочешь, мой добрый отец, чтобы я удалилась?" Если я уйду, ты останешься один, и будет ли кто-нибудь с тобой?» После этого верховный жрец Хирихор вошел к благовония перед мумией, а Мефрес, совершив возлияние, вином произнес «Твоему двойнику приносим это в жертву!» Асирис Фариамон Рамсес, повелитель верхнего и нижнего Египта, голос которого праведен перед великим богом. Плакальщицы и хоры жрецов возгласили. Хор первый. Скорбите, скорбите, плачьте, рыдайте, без устали плачьте, так громко, как только мы в силе. Плакальщицы. О, достойнейший путник, направляющий шаги свои в страну вечности, Как быстро тебя отнимают у нас, Гор второй. Как прекрасно, как дивно то, что с ним происходит, так как он возлюбил Бога к Ансу извив, то Бог разрешил ему достигнуть Сапода, сопровождаемый слуг его, Плакальщицы. О ты, которого окружало столько слуг, будешь отныне в земле обрекающий на одиночество. Ты, носивший тонкие одежды и любивший свежее белье, лежишь теперь во вчерашней одежде. Корпёрный. С миром, с миром на запад, о господин наш, иди с миром. Мы увидим тебя опять, когда настигнет день вечности, и поедешь ты в страну, единящую всех людей друг с другом. Начались последние церемонии. Привели быка и антилопу, которых должен был убить Рамсес тринадцатый. Но убил его заместитель перед богами, верховный жрец Сэм. Низшие жрецы быстро разрезали животных, после чего Херихор и Мефрес, взяв их окорока, стали прикладывать их ко рту мумии. Но мумия не хотела есть, ибо не была еще оживлена, и уста ее были сомкнуты. Тогда Мефрес омыл ее святой водой и окурил благовониями и квасцами, произнося. Вот стоит мой отец, вот стоит Асирис перед Амон-Рамсес. Я, твой сын, я гор прихожу к тебе, чтобы очистить тебя и вернуть тебе жизнь. Я складываю вновь твои члены, скрепляю, что было рассечено, и по я гор, мститель за отца моего. Ты восседаешь на троне Ра, происходящего от Нут. Рождающий Ра каждый утро, рождающий Мери Амон Рамсес и каждый день так, как Ра. Говоря это, верховный жрец прикасался амулетами губам, груди и ногам мумии. Опять запели хоры. Хор первый: Асирисбери Амон Рамсес будет от Нини есть и пить все, что едят и пьют боги. Он теперь восседает с ними, он старов и силен, Аганий, Корторой. Все его члены полны силы. Тяжко ему, когда он голоден и не может есть, и когда он жаждет и не может пить. Кор первый, О Боги, дайте Асирис, Мере Амон, Рамсесу тысячу тысяч кувшинов вина, тысячи одежд, хлеба и быков. Кор второй. О вы живущие на земле, что будете проходить здесь, если жизнь вам мела, а смерть спастила, если вы хотите, чтобы ваши высокие звания пришли к вашему потомству, читайте эту молитву по похороненному здесь усопшему. Мефрес. О вы великие, вы пророки, вы царевичи и князья. Фараоны-писцы, вы, люди те, что придете после меня через миллион лет, если кто-нибудь из вас заменит мое имя своим, то Бог покарает его, сотрет его с лица земли. После этого заклинания жрецы зажгли факелы, взяли царскую мумию, снова положили ее в футляр, а вместе с футляром в каменный саркофаг, имевший форму человеческого тела. Затем, не взирая на вопли, причитания и сопротивление плакальщич, они отнесли эту огромную тяжесть в гробницу, пройдя при свете факелов несколько коридоров и комнат. Они остановились в одной, где находился колодец. В этот колодец жильца пустили саркофаг и сами спустились за ним в подземелье. Там установили саркофаг в маленькой комнатке быстро Замуровали отверстие так, что самый опытный глаз не мог бы обнаружить могилу. Затем поднялись наверх и также наглухо замуровали вход в колодец. Жрецы все это проделали одни без свидетелей и проделали так тщательно, что мумирам сэза двенадцатого по сей день почит в своей таинственной обители в такой же безопасности от воров, как и от современных исследователей. В течение двадцати девяти столетий много царских могил было разграблено, но это осталось нетронутой. Пока одна группа жрецов замуровала тело благочестивого фараона, другая, осветив подземные комнаты, пригласила живых к трапезе. Рамсес XIII, царица Никатриса, Сэм и десятка два гражданских и военных сановников вошли в трапезную. Посередине комнаты стояли столы, уставленные яствами, вином и цветами, а у стены сидела высеченная из порфира изваяния умершего повелителя. Казалось, что он смотрит на присутствующих и с меланхолической улыбкой приглашает к трапезе. Торжество началось священной пляцкой, сопровождаемой пением одной из старших журиц. Торжество началось... Священной пляской. Пользуйтесь днями счастья, ибо жизнь длится только мгновений. Пользуйтесь счастьем, ибо сойдя в могилу, вы почите там навеки, и дни ваши будут длиться бесконечные. После жрицы выступил пророк и под аккомпанемент арф продекламировал на распев. Жизнь. Это вечное превращение и вечное обновление. Мудрый, это закон судьбы и дивное предначертание Сириса, что по мере того, как одни тела разрушаются и исчезают, на смену им приходят другие. Фараоны, эти боги, что были до нас, спокойно сидят в своих пирамидах. Мумии и двойники их сохранились, тогда как дворцы, что они воздвигли, не стоят уже на прежних местах, как будто их не бывало. Не предавайте же унынию, а следуйте своим желаниям и радостям, и не трать попусту своего сердца, пока не придет для тебя день причитаний. А Асирис, сердце которого больше не бьется, не пожелает вонять шалобам и мальбам, скольп всего мира не вернет счастья человека, который лежит в могиле. Пользуйся же днями счастья и не ленись наслаждаться. Поистину нет человека, который мог бы взять с собой удоброс свое на тот свет. Поистину нет человека, который пошел бы туда и вернулся. Трапеза окончилась, и достойное собрание еще раз, окурив благовониями из вояне умершего, отправилось обратно в Фивы. В часовне гробницы остались только жрецы, чтобы совершать постоянные жертвы приношения фараону. и стражи для охраны гробницы от светотащственных покушений воров. Отныне Рамсес двенадцатый остался один в своей сокровенной обители. Через крошечное, скрытое в камне окошко проникал к нему тусклый свет. Вместо страусовых перьев шумели над бывшим владыкой крылья огромных летучих мышей. Вместо музыки раздавались ночной упорой завывающие стоны гиен, да время от времени могучие рычания льва, приветствовавшего из пустыни сошедшего в могилу фараона. Глава десятая После погорон фараона Египет вернулся к своей обычной повседневной жизни. А Рамзес тринадцатый государственным делам. Новый повелитель в месяцы Апифи (апрель-май) посетил города, расположенные за Фивами вдоль Нила. Он побывал в Сни, городе, сажавленный промышленностью и торговлей, где был храм бога Хнуума или Души Света. Посетил Эдфу, где находился храм с десятиэтажными пилонами. владеющий огромной библиотекой папирусов. На его стенах была вычерчена и нарисована своего рода энциклопедия современной географии, астрономии и богословия. Сни современный Эдна, коптское название города, находящегося на западном берегу Нила около шестидесяти километров южнее Луксора. Этву арабское. Главный город второго нома Верхнего Египта. Здесь находился большой храм бога Горы. Заглянул в каменоломни Хену в Нубии или Комоба, совершил жертвоприношение Гору богу Света и Сабайку, владыке Тьмы. Был на острове Абу, зеленым как изумруд на фоне черных скал. Здесь созревали лучшие финики, и город назывался столицей слонов. потому что в нем была сосредоточена торговля слоновой костью. Заехал и в город Сунну, расположенный у первых дильских порогов, а также посетил колоссальные гранитные и сиентитовые каменоломни, в которых при помощи деревянных клидев, смачиваемых водой, откалывали от скал обелиски высотой до девяти этажей. Где бы ни появлялся новый повелитель Египта, подданные встречали его с бурным восторгом. Даже работавшие в каменоломних каторжники, тела которых были покрыты незаживающими ранами, даже они были осчастливлены, так как фараон приказал на три дня освободить их от работы. Абу, правильнее Иеб. Древнее египетское название острова Элефантины, находящегося на ниле у южной границы Египта, не вдалеке от первого порога и одноименного города, расположенного там. Сюда из южных стран доставляли слоновую кость, которая и дала имя острову. Абу означает по-египетски слон, Элефант тоже означает слон. Был на острове Абу. Зеленом, как изумруд, на фоне черных скал. Здесь созревали лучшие великие горды, звались столицей слонов. Где бы ни появлялся новый, Рамсес XIII мог быть доволен и горд. Ни одного фараона даже во время триумфального въезда не встречали так, как его во время этого мирного путешествия. На марки писцы и жрецы видели беспредельную любовь народов к новому фараону. склонялись перед его властью. «Чернь, как стадо быков!» шептались они между собой. «А мы, как благоразумные, деловитые муравни, будем же чтить нового повелителя, чтобы наслаждаться здоровьем и сохранить наши дома целыми и невредимыми!» Итак, противодействие вельмож еще за несколько месяцев до того очень сильно и сейчас сменилось покордностью вся аристократия Все жреческое сословие пали ниц перед Рамсесом XIII. Только Мефрес и Эрихор оставались непреклонными. И когда фараон вернулся из Суну Фивы, в первый же день главный казначей принес ему неблагополучные вести. «Все храмы», — заявил он, — «отказали казне в кредите, и покорнейше просят ваше святейшество». распорядиться о выплате в течение двух лет, полученных от них взаймы сумм? — Понимаю, — ответил фараон. — Но это происки святого Мефриса. Сколько же мы им должны? — Около пятидесяти тысяч талантов. — Значит, мы должны уплатить пятьдесят тысяч талантов в течение двух лет? — Ну а еще что? — Налоги поступают очень слабо. продолжал Казначей. Вот уже три месяца, как мы получаем лишь четвертую часть того, что нам следует. Что же случилось? Казначей стоял в смущении. Я слышу, сказал он, что какие-то люди внушают крестьянам, будто в твое царствование они могут не платить податей. Ого! Воскликнул со смехом Рамсес. Эти какие-то люди, по-моему, очень похожи на достойнейшего хера и -э、хора. Уж не хочет ли он умерить меня голодом? Где же вы берете деньги на текущие расходы? По распоряжению Иррама финикийцы дают нам взаймы. Мы взяли уже восемь тысяч талантов. А расписки даете им? И расписки, и залоги? Здохнул казначей. Они говорят, что это простая формальность, но все же поселяются в твоих поместьях и отнимают у крестьян что только можно. Объененные приветствиями народы и смирение Фельмушфара он дал и перестал сердиться на Керикора и Мефреса. Перевод возмущения миновал. Наступило время действовать, и Рамсес в тот же день составил план. На утро он призвал всех, кому больше всего доверял: верховного жреца Сема, пророка Пентуэра, своего любимца Тутмоса и финикийцяна Тирам. Когда они собрались, он заявил им. Вам, вероятно, известно, что храмы потребовали возврата тех денег, которые получил от них взаймы мой вечный живущий отец. Все долги святые, а долг богам мне хотелось бы уплатить раньше всех других. Но казна моя пуста, так как даже налоги поступают нерегулярно. Поэтому я считаю, что государство в опасности. И вынуждены обратиться за средствами к сокровищам, хранящимся в лабиринте. Жрецы беспокойно заерзали на месте. Я знаю, продолжал фараон, что по нашим священным законам моего приказания достаточно, чтобы открыть подвалы лабиринта. Но там ужние жрецы объяснили мне, что надо сделать. Я должен созвать представителей всех сословий Египта по тринадцать человек от каждого сословия для того, чтобы они подтвердили бою волю. При этих словах фараон успокоился и закончил. А сегодня я пригласил вас для того, чтобы вы помогли мне созвать это собрание представителей сословий. И повелевая вам следующее: ты, достойнейший сам, изберишь тринадцать жрецов и тринадцать намарков. Ты, благочестивый Пентуэр, приведешь из разных номов тринадцать земледельцев и тринадцать ремесленников. Тот мост доставит тринадцать офицеров и тринадцать знатных людей, а князь Керам займется приглашением тринадцати купцов. Я бы хотел, чтобы это собрание состоялось как можно скорее у меня во дворце в Манфисе. И не теряя времени на пустую болтовню, решил бы, что лабиринт должен предоставить средства моей казне. Осмелюсь напомнить тебе, государь, заметил ихронный жрецем. что на этом собрании должны присутствовать достойнейший Херихор и достойнейший Меффрес, и что они имеют право и даже обязаны возражать против изъятия сокровищ из лабиринта. «Отлично, я вполне согласен с этим», — ответил жаром фараон. «Они приведут свои доводы, я свои». Собрание же решить может ли государство существовать без денег и разумно ли держать без пользы сокровища в подвалах, в то время как правительству грозит несчета. Лесклящими сапфирами из тех, что хранятся в лабиринте, можно было бы выплатить все долги Фидикидам. заявил Керам. Я отправлюсь к купцам и немедленно же доставлю мне тридцать, а Дорецать тысяч таких, что будут голосовать так, как тебе угодно, сказав это, Финикинин полнится и простился с фараоном. После ухода Херама верховный жрец Сэм сказал: «Не знаю, хорошо ли что на этом совете присутствовал чужеземец». «Он должен был присутствовать», воскликнул фараон, «потому что он не только пользуется большим влиянием у наших купцов, но что сейчас еще важнее». доставлять нам деньги. Я хотел показать ему, что помню и думаю о своих долгах, и что у меня есть средства, чтобы покрыть их. Последовало молчание. Воспользовавшись им, Пентуэр сказал, разреши, государь, и я сейчас же поеду, чтобы набрать нужное количество земледельцев и ремесленников. Все они будут голосовать за нашего повелителя, но из огромного числа их надо выбрать самых разумных. Он простился с фараоном и ушел. А ты, Тутмос, спросил Рамсес. Господин мой, ответил тот. Я настолько уверен в твоей знатьи и армии, что вместо того, чтобы говорить о них, я осмелился обратиться к тебе с личной просьбой. Тебе нужны деньги?、А、вовсе нет, я хочу жениться. Ты, воскликнул фараон. Какая же эта женщина заслужила у богов подобное счастье? Это... — Красавица Хеврон, дочь достойнейшего фиванского иномарха Антофа, — ответил смеясь Тутмос. — Если ты, государь, соизволишь предложить меня этой почетной семье, я хочу сказать, что моя любовь к тебе возрастет, но не скажу этого потому, что это будет ложью. Параон похлопал его по плечу. — Ладно, ладно, не уверяй меня в том, в чем я и без того уверен. Завтра же я поеду к антэфу и клянусь богами, что не пройдет и нескольких дней, как свадьба будет слажена. А теперь можешь идти к своей Хеброн. Оставшись да идите с Сэмом, государь спросил. Я вижу, лицо у тебя хмурое. Ты сомневаешься, чтобы нашлось тринадцать жрецов, готовых выполнить мой приказ? Я уверен, ответил Сэм. Чтобы почти все жрецы Идомарки сделают то, что будет необходимо для счастья Египта и удовлетворения Вашего Святейшества. Не забудьте, однако, государь, что когда речь идет о сокровищнице лабиринта, то окончательное решение должен дать Амон. Статуя Амона в Фивах? Да. Фараон пренебрежительно махнул рукой. Амон, сказал он, это Хирехор и Мефрес. Что они не согласятся, это я знаю. Но я не намерен из-за упрямства двух человек рисковать судьбой государства. Ты ошибаешься, ответил серьезным тоном Сэм. Правда, очень часто статуи богов делают то, чего желают их верховные жрецы. Но не всегда. В наших храмах и государь происходят иногда вещи необычайные и таинственные. Статуи богов иногда делают и говорят то, что хотят сами. В таком случае я спокоен, перебил его фараон. Боги знают положение государства и читают в моем сердце. Я хочу, чтобы Египет был счастлив. А так как я добиваюсь только этого, то ни один мудрый и добрый бог не может мне помешать. Дос «Да、будут со словами твоими, прошептал верховный жрец. Ты хочешь сказать мне еще что-то? спросил фараон, видя, что Сэм не спешит прочитаться. Да, государь, на мне лежит обязанность тебе напомнить, что каждый фараон тотчас же по вступлении на престол и после похорон своего предшественника должен подумать о сооружении двух памятников: гробницы для себя и храмы для богов. Совершенно верно, сказал фараон. Я не раз уже думал об этом, но Не имея денег, не тороплюсь с распоряжениями, потому что, прибавил он, оживляясь, если я буду строить то что-нибудь грандиозное, что-нибудь такое, что заставит помнить обо мне. Ты хочешь воздвигнуть пирамиду? Нет, ведь мир не построит пирамиды больше Хиопсовой, и храмы больше, чем храм Амона в Фивах. Мое царство слишком слабо. чтобы совершать грандиозные дела. Поэтому я должен сделать что-то совсем новое. Тем более, что наши памятники мне уже надоели. Все похожи один на другой, как люди друг на друга. И отличаются разве только размерами, как взрослый человек от ребенка. «Э, — Так что же? — спросил с удивлением жрец. — Я говорил с греком Дионом, нашим знаменитым архитектором. Он одобрил мой план, — продолжал фараонг. Гробницу для себя я хочу построить в виде круглой башни с наружными лестницами, такую, какая была в Вавилоне. Кроме того, я воздвигну храм не в честь Осириса и Исида, а посвящу его единому богу, в которого верят все египтяне, халдеи, финикини, евреи. И я хочу, чтобы этот храм был походен на дворец царя Осара, модель которого Саргон привез моему отцу. Верховный жрец покачал головой. Грандиознейшие планы, государь мой, ответил он. Но они невыполнимы. Вавилонские башни очень непрочны и легко рушатся, а наши здания должны стоять века. Храм уже единому Богу воздвигнуть нельзя, ибо Он не нуждается ни в одежде, ни в еде, ни в питье. Весь мир Его обитель. Где храм, что вместит Его? Где жрец, который дерзнул бы совершать ему жертвоприношение? — Хм, тогда построим храм для Амона-Ра, — предложил фараон. — Хорошо, только не такой, как дворец царя Ассара, ибо это здание ассирийское, а нам, египтянам, не подобает подражать варварам. Не понимаешь, что ты хочешь сказать? — горебил его с легким раздражением фараон. — Выслушай меня, господин наш, — сказал сын. Посмотри на улиток. У каждой из них другая раковина. У одной свернутая спиралью, но плоская. У другой тоже свернутая, но продолговатая. У третьей похожа на коробочку. Таким же образом каждый народ строит свои здания согласно своим темпераментам и характерам. Египетские здания настолько же отличаются от ассирийских, насколько египтяне от ассирийцев. У нас основной формой зданий является усеченная пирамида, наиболее устойчивая из всех форм, подобно тому, как Египет, наиболее устойчивая из государств. У ассирийцев же основная форма – куб, который легко подвергается разрушению. Спесивый и легкомысленный ассирийц ставит свои кубы один на другой и строит многоэтажные здания, под тяжестью которого оседает почва. Скромный же и благоразумный египтянин ставит свои усеченные пирамиды одну за другой. Таким образом у нас ничего не висит в воздухе и все здания целиком покоятся на земле. Отсюда прослеживает, что наши здания вытянуты в длину и могут простоять века, а сирийские, вытянутые в высоту и хрупкие, как их государство, которое сейчас быстро растет, а через несколько веков от него останутся одни развалины. Ассирийц крикливый, хвостун. И в своих постройках он все выставляет наружу. Колонны, живопись, скульптуру. Скромный же египтянин самую красивую скульптуру и колонны прячет внутрь храма. Как мудрец, который скрывает высокие мысли, чувства и желания в глубине сердца. А они украшают ими свою грудь и плечи. У нас все прекрасно и скрыто. У них все делается на показ. Ассирийц, если бы мог. вспорол бы свой желудок, чтобы показать миру, какие редкие яства он ест. Продолжай, продолжай, воскликнул Рамсес. Мне остается сказать немного, продолжал Сэм. Я хочу только обратить твое внимание, государь, на различие между нашими и ассирийскими зданиями. Когда много лет назад, будучи в Ниневии, я смотрел на дерзко возвышающиеся над землей ассирийские башни. Мне казалось, что это взбесившиеся кони, которые, закусив удила, встали на дыбы, но вот-вот упадут, и хорошо, если при этом не поломают себе ноги. А попробуйте, ваше святейшество, взглянуть с какой-нибудь высокой точкой на египетский храм. Что он напоминает собой? Человека, который молится, припав к земле. Два пилона — это две руки, воздетые к небу, Две стены, окружающие двор, это плечи, колонны или небесные, зал — это голова, залы божественного откровения и жертвенных столов — это грудь, а таинственный обитель Бога — святилище, сердце благочестивого египтианина. Наш храм учит нас, какими мы должны быть. «Да будут у тебя руки мощные, как пилоны», — говорит он нам. а плечи крепкие, как стены. Да будет у тебя ум всеобъемлющий и щедрый, как преддверие храма, душа чистая, как залы откровения и жертвоприношения, а в сердце, египтянин, да будет у тебя Бог. Ассирийские же здания говорят своему народу, старайся подняться выше всех ассирийц, держи голову выше других. Если ты и не свершишь ничего великого в жизни, то, по крайней мере, оставишь много развалин. Неужели у тебя, государь, хватит смелости воздвигать у нас ассирийские башни, подражать народу, к которому Египет относится с презрением и призгливостью?» Рамсес задумался. Несмотря на рассуждения Сэма, ему и сейчас казалось, что ассирийские дворцы красивее египетских. но он так ненавидел Ассиритов, что начал в этом сомневаться. — В таком случае, — ответил он, — я подожду с постройкой храма и гробницы для себя. Вы же мудрецы, желающие мне добра, обдумайте планы таких зданий, которые бы донесли мое имя до самых отдаленных поколений. — Нечеловеческой гордыней исполнен этот юноша, — сказал про себя верховный жрец, — неопечаленный простился с фараоном. Глава одиннадцатая. Тем временем Бендуэр собрался обратно в Нижний Египет, чтобы отобрать для фараона по тринадцать делегатов земледельческого и ремесленного сословия и поощрить трудящийся народ к требованию реформ, обещанных к новым повелителям. По его убеждению, важнейшим делом для Египта было устранить обиды и злоупотребления, от которых страдают трудящиеся. Но, как-никак, Пендуар все же был жрецом и не только не желал падения своей касты, но даже не хотел порывать нити, связывавшие его с нею. Поэтому, чтобы подчеркнуть свою преданность, он пошел проститься с Харихором. Могущественный некогда вельможа принял его право. Улыбаясь, редкий гость, воскликнул Кирихор. С тех пор, как тебе удалось стать советником государя, ты и на глаза мне не показываешься. Правда, не ты один. Но чтобы не ждала нас, я не забуду твоих услуг, даже если ты станешь еще больше избегать меня. Я... Не советник нашего господина и не избегаю вашего высокопреосвященства, по милости которого я стал тем, что я есть, ответил Пентвэр. Знаю, знаю, ответил Керихор. Ты не принял высокого звания, чтобы не способствовать гибели храмов. Знаю, знаю, хотя может быть и жаль, что ты не стал советником сорвавшегося с цепи Балакососа, который якобы правит нами. ты наверное не позволил бы ему окружить себя изменниками, которые его погубят. Пендувер не желая продолжать разговор на эту щекотливую тему, рассказал Керихору, зачем он едет во Нижний Египет. Что ж, пускай армсес тринадцатый созывает собрание всех сословий, это его право. Но, сказал Керихор, мне жаль, что ты в это вмешиваешься. Я тебя не узнаю. А помнишь, что ты и говорил во время маневров под Пибоелосом, моему адъютанту? Я тебе напомню. Я говорил, что надо ограничить злободвижение и разврат фараонов. А сейчас поощряешь сумасбродные требования самого большого развратика, какого знал когда-либо Египет. Армсес тринадцатый возразил Пентуэр. Хочет улучшить положение народа. Я сын крестьянина, был бы дураком и подлецом, если бы не помогал ему в этом. И ты не задумываешься над тем, не повредит ли это нам, жрецам? Эдвар удивился. Ведь вы же сами предоставляете льготы принадлежащим нам крестьянам, воскликнул он. К тому же у меня есть ваше разрешение. Что? Какое? Возмутился Херихор. Вспомни! Ту ночь, когда в храме Сета мы приветствовали святейшего Беруэса. Мефрос говорил, что Египет пришел в упадок вследствие утраты жреческой касты былого влияния. А я утверждал, что причина бедствия страны в нищеде народа. На это ты, насколько я помню, ответил. Пусть Мефрос займется улучшением положения жрецов, а Пентуэр – крестьянство. Я же буду стараться предупредить пагубную войну между Египтом и Ассирией. Ну вот, видишь. Подхватил корибор. Это значит, что ты должен быть заодно с нами, а не с Рамсесом. А разве он желает двойны с Ассирией? Возразил Пентвэр. Или мешает жрецам увеличить свою мудрость? Он хочет дать народу седьмой день для отдыха, а впоследствии выделить каждой крестьянской семье по небольшому клочку земли. И не говори мне, что фараон желает чего-то дурного, ведь на примере храмовых поместий мы знаем, что свободы крестьянин, имеющий свою полоску земли, работает несравненно лучше, чем раб. Да я ничего и не имею против вольгот простому народу, воскликнул Херихор. Я только уверен, что Рамсес ничего не сделает для него. Конечно, ничего, если вы откажете ему в деньгах. даже если мы дадим ему пирамиду золота и серебра и вторую драгоценных камней, он ничего не сделает, потому что это исположенный ребенок, которого сирийский посол Саргон называл не иначе как лычком. А у... у фараона больших способностей, но он ничего не знает, ничему не учился, ответил Херихор. Чуть-чуть понюхал высшей школы, откуда поспешил сбежать. Вот почему сейчас в делах правления он слеп, как ребенок, который смело переставляет шашки, не имея понятия о самой игре. Однако он правит. Ну, какое это правление, Пентуэр? Ответил с улыбкой верховный жрец. Правда, он открыл новые военные школы, увеличил количество полков, вооружает весь народ, обещает праздники прострудинам. Ну, что из этого выйдет? Ты держишься вдали от него и потому ничего не знаешь. А я уверяю тебя, что он, отдавая приказания, совсем не задумывается, кто это делает, есть ли на это средства, какие будут последствия. Тебе кажется, что он правит? Это я правлю. Я продолжаю править. Я, которого он погнал от себя. Это дело моих рук, что сейчас притекает меньше налогов к казну. Но я же предупреждаю, крестьянские бунты давно бы уже вспыхнули. Я умею добиться того, что крестьяне не бросают работ на каналах, плотинах и дорогах. Я, наконец, уже два раза удержал Ассирию от объявления нам войны, которую этот безумец может вызвать своими распоряжениями. Рамсес правит. Он только создает беспорядок. Ты видел образец его хозяйничая в Нижнем Египте? Он пил, кутил, заводил все новых и новых девчонок и будто бы интересовался управлением номами, ровно ничего в этом не понимая. И что хуже всего, сошелся с винникиными, с разорившимися знатью и всякого рода предателями, которые толкают его на гибель. А победу у содовых козер? вставил Пендур. Я признаю за ним энергию и знание военного дела. Вот и все его достоинства. Скажи по совести, выиграл ли бы он сражение у Содовых озер, если бы не твоя помощь и помощь других жрецов? Ведь я же знаю, что вы сообщили ему о каждом движении ливийской арды. А теперь подумай, мог ли бы Рамсес даже при вашей помощи выиграть сражение, например, против Нитагора? — Нитагор — это мастер, а Рамсес только еще под бастерье. — Но к чему приведет твоя ненависть? — спросил Пентуэр. — Ненависть? — повторил Харихор. — Неужели я стану ненавидеть этого клыча, который к тому же напоминает оленя, загнанного охотниками в ущелье? Я должен, однако, признать, что его правление настолько губительно для Египта, что если бы у Рамсеса был брат или если бы Нитагор был помоложе, Мы бы уже отстранили нынешнего фараона, и ты стал бы его преемником, вырвалось у Пентуэра. Эрихор ни сколько не обидился. Ты удивительно поглупел, Пентуэр, сказал он, пожимая плечами. С тех пор как стал заниматься политикой на свой страх и риск. Конечно, если бы Египет остался без фараона, я был бы обязан принять власть как верховный жрец Амонов Иванского и председатель верховной коллегии жрецов. Но зачем мне это? Разве я не пользуюсь в течение десяти с лишним лет большей властью, чем фараон? Или разве сейчас я, отстраненный военный министр, не делаю в государстве того, что считаю нужным? Те самые верховные жрецы, казначей судей, иномархи и даже военачальники, которые избегают меня, теперь все равно должны исполнять каждый тайный приказ верховной коллегии, скрепленный моей печатью. Найдется ли в Египте человек, который не исполнил бы такого приказа? Ты сам посмел бы противиться ему? Пентвейер опустил голову. Если несмотря на смерть Рамсеса двенадцатого сохранился тайный высший жрецский совет, то Рамсес тринадцатый должен или подчиниться ему, или вступить с ним в борьбу не на жизнь, а на смерть. За фараоны весь народ, вся армия, многие жрецы и большинство гражданских чиновников. Совет может рассчитывать всего на несколько тысяч сторонников, на свои богатства и отличную организацию. Силы совершенно неравные, но исход борьбы все же очень сомнительный. — Так вы решили погубить фараона? — спросил Бендуэр шепотом. — Вовсе нет. Мы хотим только спасти государство. Как же должен поступить Рамсес тринадцатый? Не знаю, как он поступит, ответил Херихор. Но я знаю, как поступил его отец. Рамсес двенадцатый тоже начал править как невежды и самодур. Но когда у него не хватило денег и самые ревностные сторонники его стали относиться к нему с пренебрежением, он обратился к богам. Нагружил себе жрецами, учился у них и даже женился на дочери верховного жреца Мендхотепа. А потом прошло десять, двенадцать лет, и он пришел к тому, что сам стал верховным жрецом и не только благочестивым, но даже весьма ученым. А если фараон не послушает этого совета, спросил Бентвэр, тогда мы обойдемся без него, ответил Херихор, а затем добавил. «Послушай меня, Пентуэр. Я знаю не только, что делает, но даже, что думает этот твой фараон, который, впрочем, не успел еще торжественно короноваться и в наших глазах. Ничто. Я знаю, что он собирается сделать жрецов своими слугами, а себя мнит единственным повелителем Египта. Но это не безрассудство, это изменно. Не фараоны. Ты это хорошо знаешь». Создали Египет, а боги и жрецы. Не фараоны определяют день высоту подъема воды в Ниле и регулируют его разливы. Не фараоны научили народ сеять, собирать плоды, разводить скот. Не фараоны лечат болезни и наблюдают, чтобы государство не подвергалось опасности со стороны внешних врагов. Что было бы, скажи сам, если бы наша госта отдала Египет на производ фараонов? Мудрейший из них имеет за собой опыт каких-нибудь двух-трех десятков лет. А жреческая каста наблюдала и училась с продолжения десятков тысяч лет. У самого могущественного повелителя только одна пара глаз и рук. У нас же тысячи глаз и рук во всех номах и даже в других государствах. Может ли деятельность фараона сравниться с нашей? «И в случае разногласий, кто должен уступать, мы или он?» «Что же мне теперь делать?» — спросил Пандуэр. «Делай, что тебе приказывает этот юнец. Только не выдавай священных тайн. А остальное предостать времени. Я искренне желаю, чтобы юдуша, именуемый Рамсесом Тринадцатым, напомнился». И думаю, что так и было бы, если бы он не связался с смертскими предателями, над которыми уже нависла рука богов. Вендуер распрощался с верховным жрецом, полный горестных предчувствий. Он не пал, однако духом, зная, что то, чего он добьется для народа в ближайшее время, останется, даже если жрецы возьмут верх в самом худшем положении. Думал он, надо делать все, что мы можем и что от нас требуется. Когда-нибудь все это наладится, и нынешний посев даст свой урожай. Все же он решил не волновать народ. Напротив, готов был успокаивать нетерпеливых, чтобы не создавать фараону новых затруднений. Несколько недель спустя Пендвэр въезжал в пределы нижнего Египта. По дороге он приглядывался к крестьянам и ремесленникам, из числа которых можно было бы выбрать делегатов собрания, созвываемого фараоном. Всюду видны были признаки сильнейшего возбуждения. Крестьяне и работники требовали, чтобы им был дан седьмой день для отдыха и чтобы им платили за все общественные работы, как это было прежде. И только благодаря Проповедям жрецов разных храмов не вспыхнул нищебобунд и не прекратились работы. Кроме того, его поразили и кое-какие новые явления, которых еще месяц назад он не замечал. Во-первых, население разделилось на две партии: одни были сторонниками фараона и врагами жрецов, другие восстали против финикиян. Одни доказывали, что жрецы должны выдать фараону сокровище лабиринта, другие шептали, что фараон слишком покровительствует чужеземцам. Но особенно поразил его неизвестно кем пущенный слух, будто Рамсес XIII проявляет признаки сумасшествия, как его сводный старший брат, отстраненный от престола. Этот слух распространился среди жрецов, чиновников и даже среди крестьян. Кто вам рассказывает подобные вестор? – спросил Бентуэр одного знакомого инженера. Это не вздор, ответил инженер. А прискорбная истина. В французских дворцах видели фараона бегущего на гип по садам.、А、однажды ночью он вылезал на деревья под окном бицаридсиси Катрисы и разговаривал с ней собой. Пендер уверял инженера, что не далее, как полмесяца назад видел фараона в полнейшем здоровье, но тот не поверил ему. Это уже про языческий рехура, подумал жрец. Впрочем, только жрецы и могли получить такое сообщение из ФИФ. На время у него остыло желание заниматься отбором делегатов. Но вскоре к нему вернулась энергия, и он по-прежнему повторял себе «То, что народ выиграет сегодня, он не потеряет завтра. Разве что произойдут какие-нибудь чрезвычайные события». За Мемфисом к северу от пирамид и сфинкса возвышался на самой границе песков небольшой храм богини Нот. Там проживал престарелый жрец Менес, величайший в Египте астроном и одновременно ученый-механик. Когда в стране приступали к постройке большого здания или нового канала, Менес являлся на место и давал свои указания. Вообще же он вел более чем скромную, одинокую жизнь в своем храме, наблюдая по ночам звезды, а днем работая над какими-то приборами. Бендуэр уже несколько лет не был ученым, В этих местах и его поразила запущенность и убожество храма. Кирпичная стена ввалилась, деревья в саду засохли, по двору бродили тощие козы и несколько коров. У ограды храма не было никого, а лишь когда Пантелеяр стал громко звать, из пилона вышел старик, осой в грязном чепце и перекинутый через плечо облезлой шкуре пантеры. И все же осанку его отличало от достоинство, а лицо светилось умом. Он пристально посмотрел на гостя и произнес: «Кажется ли мне, что это в самом деле ты, Бендер?» «Да, это я», ответил прибывший и сердечно обнял старика. «Ого!» воскликнул Майнес, «а это был действительно он. Я вижу прибывание в царских коромысах преобразила тебя. Хожь гладкая!» Белые руки и золотая цепь на шее. Таких украшений долго еще придется ждать. Богиня небесного океана, матерь, идут. Пэндуэр хотел было снять цепь, но Менес остановил его, посмеиваясь. — Не надо, — сказал он. — Если б ты знал, какие драгоценности у нас в небесах, ты не стал бы жертвовать золото. — Что, пришел к нам пожить? Пэндуэр отрицательно покачал головой. — Нет, — ответил он. — Я пришел только поклониться тебе, божественный учитель. — И опять же вы дворец? — смеялся старик. — Эх, вы, если бы вы знали, что теряете, пренебрегая мудростью ради дворцов, вас бы тоска заела. — Ты здесь один, учитель. — Как вальбу в пустыне, особенно сегодня, когда мой глухонемой слуга отправился с корзиной в Мемфис собрать что-нибудь у добрых людей для матери Ра и ее жреца. — И не скучно тебе? — Мне? — воскликнул Манеса. — За то время, что мы с тобой не виделись, я вырвал у богов несколько тайн, которых не отдал бы за обе короны Египта. — Это секрет? — спросил Бентуэр. — Какой секрет? Год тому назад я закончил изберение расчета, касающегося величины земли. — Как это понимать? — Монесса оглянулся и понизил голос. — Тебе ведь всеизвестно, — заговорил он, — что земля не плоская, как стол, а представляет собой огромный шар. на поверхности которого находятся моря, храмы и города. — Это известно, — сказал Пентуэр. — Не всем, — ответил Менес. — И уж никому не было известно, как велик может быть этот шар. — А ты знаешь? — спросил чуть не в испуге Пентуэр. — Знаю. Наша пехота делает в день около тридцати египетских миль. Так вот, земной шар так велик, что... Нашим войскам, чтобы обойти его кругом, понадобились бы целых пять лет. «О, боги — Убоги! — воскликнул Пентуэр. — И тебе не страшно думать о подобных вещах? Майонез пожал плечами. — Производите вычисления. — Что же в этом страшного? — ответил он. — Вычислять размер пирамиды или земли не все ли равно? Я делал вещи потруднее. Я измерил расстояние между нашим храмом и дворцом фараона. «Не переправляюсь за Нил!» «Поразительно!» — воскликнул Пентуэр. «Что поразительно? Вот я открыл нечто, что в самом деле всех поразит. Только не говоря об этом никому. В месяце по опе, июль, август, у нас будет солнечное затмение. Днем станет темно, как ночью. И пусть я умру голодной смертью, если ошибся в расчете хотя бы на одну двадцатую часа». Пентуэр коснулся амулет, который был у него на груди, и прочитал молитву. Потом сказал... «Я читал в священных книгах, что не один раз уже к великому огорчению людей днем становилось темно, как ночью. Но отчего это бывает, я не знаю. Ты видишь там пирамиды?» Спросил его Бенес, показывая в сторону пустыни. «Вижу. Теперь приставь ладонь к колоссам. Видишь пирамиды?» «Не видишь. Ну так вот, солнечное затмение — это примерно то же самое. Между солнцем и нами станет луна». Заслонит отца света и наступит тьма. И это случится у нас? – спросил Пентур. Видите по лопи. Я обезжал об этом вороводу, надеюсь, что он преподнесет какой-нибудь подарок нашему всеми забытому храму. Ну, прочитав письмо, воодушевленный насмешкой, и велел моему посланному отнести это известие херихору. А херихор дал мне тридцать мереч меня. Я единственный человек египтян, который уважает мудрость, а молодой фараон легкомыслен. Не будь строг к нему отец, сказал пентор. Рамсес тринадцатый хочет улучшить положение крестьян и работников, он даст им отдых в каждый седьмой день, запретит бить их без суда и может быть наделит землей. А я тебе говорю, что он ветragon, ответил с раздражением Манас. Два месяца назад я послал ему подробную записку о том, как можно облегчить тяжелый труд крестьян, и он тоже выискивает меня. Это спесиво, невеждо. Ты предубежден против него, отец. А вот расскажи кому-нибудь про свой проект. Может быть, я помогу привести его в исполнение. Проект? повторил старик. Это уже не проект, а готовая вещь. А он встал со скамьи и вместе с Пендвэром направился к пруду. На берегу которого стоял навес, густо обвитый вьющимися растениями. Под навесом находилось большое колесо, насаженное на горизонтальную ось со множеством ведерок во внешней окружности. Монадс вошел внутрь и стал переступать ногами. Колесо вращалось, и ведерки, черпая воду из пруда, выливали ее в корыто, стоявшее выше. Любопытное сооружение, сказал Бентуэр. А ты догадываешься, что оно может сделать для египетского народа? — Нет. — Так вот, представь себе такое же колесо, только в пять или десять раз больше, и что его приводит в движение не человек, а несколько пар быков. — Более или менее представляю себе, — сказал Пентуэр, — но только не понимаю. — Да ведь это же так просто, — ответил Бенесса. При помощи этого колеса быки или лошади смогут черпать воду из Нила и переливать ее в каналы, расположенные один над другим. И тогда полмиллиона человек, стоящих сейчас у журавлей, смогут отдыхать. Теперь ты видишь, что мудро сделает для человеческого счастья больше, чем фараоны. Фондюэр покачал головой. — А сколько на это потребуется дерево? — спросил он. — Сколько быков, сколько пастпищ. Мне кажется, что твое колесо не заменит населению седьмой день. — Я вижу, — ответил Мэнесс, пожимая плечами, — что не на пользу тебе пошли чины. Но хотя ты утратил сообразительность, которая удивляла меня в тебе, я покажу тебе еще кое-что. Быть может, ты еще вернешься к мудрости, и когда я умру, захочешь работать над усовершенствованием и распространением моих изобретений. Они вернулись к пилону, — Мэнесс ответил. Подложил немного топлива под медный котелок, раздул огонь, и скоро вода закипела. Из котелка выходила горизонтальная труба с отверстием на конце, прикрытым тяжелым камнем. Когда в котле закипело, Менес проговорил. «Встань вон туда, в уголок, и смотри». Он повернул рукоятку, прикрепленную к трубе, и в одном, когда видит тяжелый камень, взлетел в воздух, А помещение наполнилось клубами горячего пара. Чудо! – скричал Бендуэр, но тотчас же успокоившись, спросил: – Ну а чем этот камень улучшит положение народа? Камень ни чем! – ответил уже сектором раздражением мудрец. – Но поверь мне и запомни: на самом времени, когда лошади бык заменят человеческий труд, а кипящая вода станет работать вместо быка и лошади. — Но христианам-то от этого какая будет польза? — допытывался Пентуэр. — Ох, горе мне с тобой! — скричал Бенес, хватаясь за голову. — Не знаю, постарел ты или просто поглупел, только вижу, что христиане заслонили для тебя весь мир. Если бы мудрицы и думали только о христианах, не пришлось бы забросить книги и вычисления и пойти в пастухи. — Всякое дело должно приносить пользу, — заметил нерешительно Пентуэр. — Вы, придворные, — сказал укоризненный МНС, — часто бываете непоследовательны. Когда Финикинин приносит вам рубин или сапфир, вы не спрашиваете, какая от этого польза, а покупаете драгоценный камень и прячете его в сундук. А когда мудрец приходит к вам с изобретением, которое может изменить облик мира, вы прежде всего спрашиваете, какая от этого польза. Вы боитесь, видимо, что изобретатель потребует от вас горсти чпедя за вещь, значение которой не постигает ваш куб. Ты сердишься, отец? Я ведь не хотел тебя огорчить. Я и не стержусь. Я скорблю. Еще двадцать лет назад было нас в этом храме пять человек. Мы работали над открытием новых тайн.、И、сейчас я остался один, и... — О, боги, не могу никак найти не только преемника, но даже человека, который бы меня понимал. — Я, наверное, остался бы здесь на всю жизнь, отец, чтобы узнать твои божественные замыслы, — возразил Пантуэр. — Скажи, однако, могу ли я замкнуться в храме сейчас, когда решаются судьбы государства и счастья простого народа, и когда мое участие может повлиять на судьбы государства и нескольких миллионов людей? насмешливо перебил Манес. Эх, хлые, взрослые дети, украшающие себя митрами и золотыми цепями, от того, что вы можете зачерпнуть воды в ниле, вам уже кажется, что вы можете остановить подъем или падение воды в реке. Право, не иначе думает отца, который, идя за стадом, воображает, что она его погоняет. Но ты подумай только, учитель, у молодого вырвано сердце полное благородства. Оно хочет дать народу право отдыха на седьмой день, справедливость, суд и даже землю. Майонез покачал головой. «Все это», — сказал он, — «не вечно. Молодые фараоны стареют, а народ... Народ имел уже не один раз седьмой день отдыха и землю, а потом, потом их терял». О если бы только это менялось! Сколько за три тысячи лет сменилось Египт династий и жрецовских, сколько городов и храмов превратилось в развалины, на которые насыпались новые пласты земли. Всё изменилось, кроме того, что дважды двадцать четыре, что треугольник половина прямоугольника, что луна может закрыться от солнца, а кипящая вода выбрасывает камень в воздух. Приходящие меры остаются неизбежны только молодость. И горе тому, кто ради вещей приходящих! Как облако покидает вечный, из не сердца никогда не будет знать спокойя, а ум будет бросаться из стороны в сторону, как челнок во время бури. Боги говорят твоими устами, учитель, ответил подумав пентор. Но из миллионов разве лишь один человек может стать сосудом их мудрости? Это хорошо, ибо что было бы, если бы крестьяне По целым ночам смотрели на звезды, солдаты занимались вычислениями, а высокие сановники и фараон вместо того, чтобы управлять, метали в воздух камни при помощи кипящей воды. Не успела бы луна один раз обойти землю, как всем нам пришлось бы умереть с голоду. И никакое колесо, никакой котел не защитили бы страну от нашествия варваров, не обеспечили бы правосудие обиженным. Поэтому, — закончил Пентуэр, Хотя мудрость нужна, как солнце, как кровь и дыхание. Мы не можем, однако, все быть мудрецами. На этом Менес ему ничего не ответил. Несколько дней провел Пентуэр в храме Божественной Нут, любуюсь то картины песчаного моря, то видом плодородной Нильской долины. Вместе с Менесом он наблюдал звезды, Рассматривал колесо для черпания воды. Иногда уходил к пирамидам, изумлялся нищете и гению своего учителя, но мысленно говорил себе: Маньяс, несомненно, Бог, воплощенный в человеческом существе, и потому не думать о земной жизни. Но его колесо для черпания воды не привяется в Египте. Во-первых, потому что у нас не хватает дерева, а во-вторых. чтобы приводить такие колеса в движение нужды сотни тысяч быков, а где для них пастбище, хотя бы и в верхнем Египте. Глава двенадцатая Пока Пендуэйр объезжал страну, отбирая делегатов, Рамсес тринадцатый жил в Ибах и устраивал свадьбу своего любимца Тутмоса. Прежде всего повелителя обоих миров Окруженный великолепной свитой, поехал на золоченой колеснице и во дворец достойнейшего Антефа, на Марха Фив. Знатый вельможа поспешил навстречу повелителю к самым воротам и, сняв дорогие сандалии, на коленях по мокрому сессу сойти. В ответ на такое приветствие, фараон подал ему руку для поцелуя и объявил, что отныне Антеф будет его другом и имеет право входить в обуви даже саду. В тронный зал. Когда же они очутились в огромном зале дворца Антефа, фараон в присутствии своей свиты произнес: Я знаю, достойный Антеф, что если твои досточтимые предки живут в красивейших гробницах, то тебе их потомку нет равного среди намарков Египта. Ты же, наверное, знаешь, что при моем дворе и войске, равно как и в моем царском сердце, первое место занимает любимец мой. начальник моей гвардии Тутмос. По мнению мудрецов, плохо поступает богач, который не вставляет самый дорогой камень в самый красивый перстень. И так как твой род, Антеф, мне дороже всех, а Тутмос всех милее, но я решил породнить вас. Это легко может состояться, если дочь твоя, прекрасная и умная Хеброн, возьмет себе в супруги Тутмоса. На это достойный Антеф ответил, «Ваше святейшество, повелитель мира живых и мертвых, как и весь Египет и все, что в нем принадлежит тебе, так это дом и все его обитатели являются твоей собственностью. Если ты желаешь, чтобы моя дочь Хаброн стала женой твоего любимца Тутмоса, то да будет так». Параон рассказал Антефу, что Тутмос получает двадцать талантов жалований в год. А кроме того, у него большие поместья в разных номах. Достойный же Антеф заявил, что его единственная дочь Кирон станет получать ежегодно по пятьдесят талантов и может пользоваться поместьями отца в тех номах, где будет останавливаться двор варовона. А так как у Антефа нет сына, то все его огромное свободное от долгов состояние перейдет когда-нибудь к Тутбосу вместе с должностью фиванского намарка, если будет до то соизволяние фараона. По окончанию переговоров вошел Тутбос и поблагодарил Антефа за то, что он отдает свою дочь ему, такому беднягу, а также за то, что ее так хорошо воспитал. Договорились, что свадебная церемония состоится через несколько дней. Так как тут Мос, будучи начальником гвардии, не располагает временем и не может участвовать в слишком длительных торжествах. Желаю тебе счастья, сын мой, сказал улыбаясь Антев и большого терпения, так как любимой моей дочерью Геброн уже двадцать лет, она первая модница вивых и очень свой нравда. Клянусь богами, моя власть над вивами кончается у садовой калитки моей дочери. И я боюсь, что твое высокое звание произведет на нее небольшие впечатления. Благородный Антеф пригласил своих гостей на роскошный обед, во время которого появилась красавица Хеброн, окруженная своими подругами. В трапезной зале стояло множество столиков на две и четыре персоны и один стол побольше на возбушении для фараона. Чтобы оказать честь Антефу и своему любимцу, его святейшество подошел к Хеброн и пригласил ее к своему столу. Девица Хеброн была действительно хороша собой и производила впечатление девицы искушенной, что в Египте не было редкостью. Абзен скоро заметил, что невеста совсем не обращает внимания на будущего супруга, зато бросает красноречивые взгляды в его фараона сторону. Это тоже не казалось странным в Египте, когда гости уселись за столики, когда заиграла музыка и танцобщицы стали разносить гостям вино и цветы. Рамсес обратился к ней. Чем больше я смотрю на тебя, Кайбром, тем больше поражаюсь. Если бы сюда вошел кто-нибудь посторонний, он принял бы тебя за богиню или верховную жрицу, но никак не за счастливую невесту. Ошибаешься, государь. — ответила она. — Сейчас я счастлива, но не потому, что я невеста. — Как это так? — спросил Параон. — Меня не манят замужество, и я не предпочла бы стать верховной жрицей Исиды, чьей-либо женой. — Зачем же ты выходишь замуж? — Я это делаю ради отца, который хочет непременно иметь наследника своей славы. А главным образом потому, что ты так хочешь, государь. Неужели тебе не нравится тут Мос? Я этого не говорю. Тут Мос красив, он первый щеголь в Египте, хорошо поет и получает призы на игрищах, а его положение начальника гвардии вашего свидетельство одной из высших в стране. И все же если бы не просьба отца и твое появление, государь, я не стала бы его женой, и все равно я ею не буду. Тот мозг удовлетворится богатством и титулами, которые он унаследует после моего отца, а остальное найдет у танцовщиц. А он знает то своем несчастье. Ибрагим улыбнулся. Он давно знает, что если бы даже я была не дочерью Антефа, а последнего парасхита, я все равно не согласилась бы принадлежать человеку, которого не люблю. А любить я могла бы только того, кто выше меня. В самом деле, удивился Рамсес. Мне ведь двадцать лет, значит уже шесть лет меня окружают поклонники. Но я быстро узнала им цену и сейчас предпочитаю беседы с учеными, жрецами, песням и признанием золотой молодежи. В таком случае я не смею сидеть рядом с тобой, Хебром, потому что я даже не принадлежу к золотой молодежи и уж подавно не обладаю жрецеской мудростью. О, ты государь выше их! Вся вспыхнув, ответил Хеброн. Ты вошед, одержавший победу. Ты порывист, как лев, зорк, как коршун. Перед тобой миллионы людей падают нить, задрагаются государства. Разве мы не знаем, какой страх вызывает в тири и ненавидит твое имя? Боги могли бы завидовать твоему могуществу. Рамсес смутился. Ох, Хиброн, Хиброн, если б ты знала, какую тревогу будешь ты в моем сердце. Поэтому, сказала она, я и соглашаюсь на брак с Тутмосом. Я буду ближе к тебе и хоть изредка смогу видеть тебя, государь. Сказав это, она встала изо столика и ушла. Ее поведение заметил Антеф и в испуге подошел к Рамсесу. О, государь, воскликнул он, не сказала ли моя дочь чего-нибудь неподобающего? Она ведь неукротима, как кальвина. Успокойся, ответил парон. Твоя дочь очень умна и серьезна. А ушла она, заметил, что вино твое, достойнейший, слишком сильно веселит гостей. Действительно, в трапезде царил уже страшный шум, и громче всего раздавался голос Тутмоса, который, забыв о своей роли помощника хозяйны, веселился во всю. Скажу тебе по секрету, шепнул Антеф, бедняге Тутмосу придется быть очень осторожным с Хеброном. Это первое пиршество продлилось до утра. Правда, Хеброн сейчас же уехал, но другие остались. сначала в креслах, потом на полу, пока в конце концов Анде вуди пришлось развести их вертветски пьяных по домам. Спустя несколько дней состоялось торжество бракосочетания. Во дворец Антефы явились верховные жрицы Эрихор и Мефрес, на марки соседних номов и высшие евангельские сановники. Затем приехал тут Мос. окруженные офицерами гвардии и, наконец, его светлейший проповедник тринадцатый. Его сопровождали верховный писец, начальник лучников, начальник конницы, верховный судья, главный казначей, верховный жрецем и военачальники. Когда это великолепное общество собралось в зале предка благородного Антефа, появилась Хаброн в белом платье, окруженная подругами и прислужницами. Отец ее, вожжокший благовония перед Амоном. Перед статуей своего отца и сидевшим на возвышении Рамсесом XIII заявил, что освобождает Хеврон от своей опеки и дает ей преданное. При этом он преподнес ей в золотой шкатулке соответствующий акт, написанный на папирусе и засвидетельствованный судом. После короткой трапезы Девеста села в роскошные носилки, несомые его семью чиновниками Нома. Впереди шли музыканты и певцы вокруг насилок, сановники, а за ними большая толпа народа. Вся эта процессия направлялась к храму Амона по красивейшим улицам Фив, среди не менее многолюдной толпы, чем на похоронах фараона. Подойдя к храму, толпа осталась за оградой, а молодые фараоны-вельможи вошли в колонный зал. Тут Горихор воскурил Фимиам перед завешенной статуей Амона, Жрецы исполнили священный танец, и Тутмос прочел следующий акт, записанный на папирусе. Я, Тутмос, начальник гвардии его светлейшего Парамсес XIII, беру у тебя Хеброн, дочь фиванского намарха Антефов Шоны, даю тебе сейчас же десять талантов за то, что ты согласилась стать моей женой. На твои наряды предоставляю тебе три таланта в год, а на домашние расходы по таланту в месяц. Из детей, которые родятся у нас, старший сын будет наследником состояния, каким я владею сейчас, и какое могу приобрести в будущем. Если я разведусь с тобой и возьму другую жену, я обязуюсь выплатить тебе сорок талантов. Под каковую сумму залогу будет служить моё имущество? Когда сын наш войдет в права наследства, он должен выплачивать тебе пятнадцать талантов в год. Дети же, рожденные от другой жены, не вправе протезать на имущество первородного нашего сына. После этого вступил верховный судья и от имени Хеброн прочитал акт, в котором молодая хозяйка обещала хорошо корбить и одевать своего супруга, заботиться о его доме, семье, прислуге, хозяйстве и рабах и поручала ему, супругу, управление имуществом, каким она владеет и должна со временем получить от отца. После прочтения актов Кирихорд подал Тутмосу бокал вина. Жених выпил половину, красавица Геброн пригубила, после чего оба воскурили благовоние перед пурпурной завесой. Покидав храм Омона Фиванского, молодые и их великолепный свит отправились через аллею сфинксов во дворец Параона. Толпы людей и солдат приветствовали их, бросая под ноги цветы. Тудмос раньше жил в покое храм Сеса, но в день свадьбы Тараон подарил ему красивый маленький дворец в глубине парка. Огруженные рощей, смоковниц, мирты, баобабов, где молодые супруги могли проводить счастливые дни вдали от людских глаз, как бы отрезанные от мира. В этом тихом уголке так редко показывались люди, что даже птицы не улетали от них. Когда молодожены и гости очутились в новом жилище, был совершён последний обряд. Тутмоз взял за руку Хеброн и подвёл её к огню, горевшему перед статуей Исиды. Мефрес возлил на голову невесты ложку святой воды. Хеброн коснулась рукой огня, и Тутмоз поделился с ней куском хлеба и надел ей на палец свой перстень в знак того, что с этих пор Она становится хозяйкой имущества, слуг, стад и рабов своего мужа. В продолжении всей этой церемонии жрецы с пением свадебных гимнов носили статую божественной Исиды по всему дому. Жрецы же исполняли священные танцы. День закончился представлением и народным пиршеством, и все обратили внимание на то, что красавица Хеброн все время сопровождала фаравон, а тут вот держался поодаль и только почивал гостей. Когда показались звезды, святой Херихор покинул пиршеству и вскоре после него незаметно удалилось и несколько высших сановников. Около полудути в подземелье храма Амона Собрались следующие высокопоставленные особы: верховные жрицы Херихор, Мефрос, Эметесуфис, верховный судья Фив и начальник номов Апс, Горти, Эмсух. Апс, очевидно, древнеегипетская Абеду, Абедос, некрополь главного города восьмого нома Верхнего Египта Тиса, находившийся к северу от Фив. По представлениям древних египтян, здесь находилась громница Асилиса. Некрополь считали Священным и его название перешло на весь ном. Горти, возможно, Гепти, пятый ном Верхнего Египта. Эмсух, возможно, шестой ном Верхнего Египта. Мендесубис осмотрел толстые колонны, запер дверь и погасил свет. В низком зале остался только один светильник, горевший перед небольшой статуей гора. Сановники расселись на трех каменных скамьях. Иномарх Апса сказал... Если бы от меня потребовали, чтобы я определил характер его светищества пропсента тринадцатого, то правда я не сумел бы это сделать. Сумасшедший, сказал не выдержив Мэфрис. Не знаю, сумасшедший ли, ответил Кирихор. Но во всяком случае человек весьма опасный. Ассирия уже два раза напоминала нам об окончательном договоре и сейчас, как я слышал, начинает тревожиться по поводу вооружения Египта. Это бо еще ничего, сказал Мэфрис. Хуже того, что этот безбожник действительно задумал отстудиться сокровищ лабиринта. А я считал, помешался Намарх Эмсуха, что опаснее всего обещание, данное им крестьянам. доходы государства и наши безусловно уменьшатся, если простой народ начнет праздновать каждый седьмой день, а если еще ворон отделит их земляной, он и собирается это сделать, подтвердился девший в задумчивости судья. Действительно собирается? спросил Намарг Горцы. Мне кажется, он только хочет получить деньги. Может быть, если ему предоставить кое-что из сокровищ наберита И ни в коем случае, перебил его кирихор. Опасность угрожает не государству, а только фараону, а это не одно и то же. Помните, что подобно тому, как плотина крепка до тех пор, пока через нее не просочится ни одна струйка воды, так лабиринт до тех пор полон, пока мы не тронем в нем первого слитка золота. За первым слитком пойдет все остальное. К тому же, кого мы поддержим сокровищами богов и государства, юнца презирающего веру, унижающего жрецов и подстрекающего народ, разве он них уже оссара? Тот, правда, варвар, но он не причиняет нам вреда. Неприлично, что фараон так открыто ухаживает за женой своего привлеченного в день его свадьбы. — заметил судья. — Хеброн сама его завлекает, — сказал Намарх Горти. — Женщина всегда завлекает мужчину, — ответил Намарх Эмсуха. — Но для того и дан человеку разум, чтобы он не грешил. — А разве фараон не является мужем всех женщин в Египте? — прошептал Намарх Апса. К тому уже грехи подлежат суду богов, а нас касаются лишь государственные вопросы. Опасный вот человек, опасный! повторил Намарх обсухо, тряся руками и головой. Нет, ни малейшего сомнения, что простой народ потерял всякое уважение к начальству и со дня на день поднимет бунт. А тогда они один верховный жрец или Намарх не может быть уверенным не только в своей власти и имуществе, но даже и в жизни. Против бунта у меня есть средства, заметил Мэфрис. Какое? Во-первых, заявил Мэфрис, бунт можно предупредить. Он уж и в самом разумном из народа, что тот, кто обещает им столь большие льготы, сумасшедший. Это самый здоровый человек, какой только может быть, прошептал Намаргорти. Надо только понять, чего он хочет. Он сумасшедший. — Сумасшедший, — повторял Мефрес, — его старший сводный брат уже изображает из себя обезьяну и пьянствует с парасхитами, и этот, того и жди, начнет делать то же самое. — Скверный это и никуда не годный прием — объявить сумасшедшим человека в здравом уме, — взял слово на Маргорте. Потому что стоит народу почувствовать обман, как он вовсе перестанет нам верить, а тогда не избежать бунта. Если я говорю, что Рамсай сумасшедший, то у меня очевидно есть доказательства, заявил Мефрос. Вот послушайте. Эльмоши зашевелились на скамьях. Скажите, продолжал Мефрос. Решится ли человек в здравом уме, будучи наследником престола, вступить в борьбу с Бейком на глазах у нескольких тысяч азиатов? Станет ли здравомыслящий египтянин, при том царевич, шататься по ночам у финикийского храма, бросит ли он без всякого повода на рабы или в людскую свою первую женщину, что явилась даже в причины смерти и ее и ребенка? Среди присутствующих пробежал ропот ужаса. — Все это, — продолжал верховный жрец, — мы видели в Бубасте. Кроме того, и я, и Мэн-де-Суфис были свидетелями пьяных оргий, на которых наследник уже полусумасшедший кощунствовал и оскорблял шрецов. — Мыло и так, — подтвердил Мэн-де-Суфис. — А как вы думаете, — продолжал все более страстно Мефрес, — Здравомыслящий человек будет главнокомандующим, покинет армию, чтобы погнаться за несколькими ливийскими бандитами. Я уже не говорю о множестве мелких фактов вроде хотя бы проекта дать крестьянам земли и отдых каждый седьмой день. Но спрашиваю у вас, могли я считать человека здоровым, если он совершил столько преступлений без всякого повода, так ни с того ни с сего? Присутствующие молчали. На марг Горти казался обзволнованным. Надо все это продумать, заметил веркомный судья, чтобы зря не обидеть человека. Слово взял Керихор. Святой Мефрис оказывает Рамсе сумилость, считая его сумасшедшим. Ибо иначе мы должны были бы объявить его изменником. Присутствующие снова взволнованно зашевелились. «Да, человек, именуемый Рамсесом Тринадцатым, изменник, потому что не только подыскивает себе шпионов и воров, чтобы они открыли его дорогу к сокровищам лабиринта, не только отказывается от договора с Осирией, который необходим Египту во что бы то ни стало». «Тяжкое обвинение», – произнес судья. «Но еще ко всему этому вы слышите». Договариваются с подлыми финикийцами о прорытии каналов между Красным и Средиземными морями. Этот канал представляет величайшую опасность для Египта, ибо страна наша может быть мгновенно затоплена водой. Здесь уже вопрос касается не сокровищ лабиринта, а наших храмов, домов, полей шести миллионов, правда. невежественных, но ни в чем не повинных жителей и в конце концов ставиться под угрозу жизни нашей и наших детей. Если так, – прошептался обздохом Намарг Горте, – я и достойный Мефрес ручаемся, что это так и что этот человек причинит Египту такое зло, которое никогда еще не грозило ему. Поэтому мы собрали вас. Достойнейший мужик, чтобы обдумать средства спасения, но мы должны действовать немедленно, ибо проекты этого человека стремительны, как вихрь в пустыне, как бы они не погубили нас. На мгновение в мрачном зале воцарилась тишина. Что же тут обсуждать? – одоздавался наконец Намарх Амсуха. Мы сидим в Номах далеко от двора, и, естественно, они не только не знали планов этого безумца, но даже не догадывались о них. Да и поверить с трудом, вот почему. Я думаю, что лучше всего предоставить это дело вам, святые отцы Харихор и Мефрес. Вы обнаружили болезнь, найдите же лекарство и примените его. А если вас беспокоит ответственность, то возьмите себе в помощь верховного судью. Да, да, он правильно говорит. Поддержали его взволнованные вельможи. Мэдэсупис зажег факел и положил на стол перед статуей бога папирус, на котором было написано следующее. Ввиду опасности, угрожающей государству, власть тайного совета переходит в руки Хэрэхора, которому назначается в помощь Мефрес и Верховный Судья. Акт этот, скрепленный подписями присутствующих сановников, был заперт в шкатулку Мефреса. Испрятан в потайное место под алтарем. Кроме того, каждый из участников клятвенно обязался исполнять все приказы Херихора и во влечь в заговор и во влечь в заговору по десяти других высоких сановников. Херихор же обещал предоставить им доказательства того, что Асия настаивает на договоре и что фараон не хочет его подписать, а вместо этого договариваются с венецианами о постройке канала. И намерен предательским образом проникнуть в лабиринт. Жизнь моя и честь в ваших руках, прибавил Керикор. Если то, что я сказал неверно, вы осудите меня на смерть, а тело мое предадите сожжению. Теперь уже никто не сомневался, что Верховный Шерец говорит истинную правду, ибо ни один египтянин не рискнул бы обречь свое тело на сожжение. То есть погубить свою душу. Несколько дней после свадьбы Тодмос провел с Хебронд во дворце, подаренном ему фараоном. Но каждый вечер он являлся в казарбы, где весело проводил ночи в обществе офицеров и танцовщиц. По его поведению товарищи догадались, что Тодмос женился на Хебронд только ради приданого, что, впрочем, никого не удивило. Спустя пять дней Тутмос явился к фараону и заявил, что готов снова служить ему. Таким образом, он мог навещать свою супругу только при солнечном свете. Ночью же дежурил в покоях государя. Однажды вечером фараон сказал ему. В этом дворце столько углов для подглядывания и подслуживания, что за каждым моим шагом следят. Даже к моей почтенной матушке опять обращаются какие-то таинственные голоса, которые смолвли бы в Мемфизе, когда я разогнал жрецов. Я не могу никого принимать у себя и должен уходить из дворца, чтобы совещаться со своими слугами в безопасном месте. Проводить ваше святейшество? Спросил тот мозг, видя, что фараон ищет свой плач. Нет, останьте здесь и смотри, чтобы никто не входил в мой покой. Не впускай никого, хотя бы это была моя мать или даже тень вечно живущего отца моего. Скажи, что я сплю и не желай никого видеть. Будет так, как ты приказал, — ответил Тутмос, помогая фараону надеть плач с капюшоном. Потом погасил свет в спальне. Фараон вышел через боковые галереи. Очутившись в саду, Рамсес остановился и внимательно посмотрел кругом. Затем, очевидно, сообразив, куда идти, быстро направился к павильону, подаренному Тутмосу. В тенистой аллее кто-то остановил его вопросом. — Кто идет? — Нубия, — ответил фараон. — Оливия, — ответил в свою очередь, вопрошавший, быстро попятился, как будто испугавшись. — Это был гвардейский офицер из гвардии его святейшества фараона. Фараон смотрелся в него и воскликнул. — А, это ты, Нана? Почему ты здесь? Обхожу сады. Я это делаю каждую ночь по несколько раз, потому что сюда прокрадываются воры. Так и надо, ответил подумав фараон. Только помни, что первый долг вице-рым молчать. Воры прогони, но если встретишь высокое лицо, не останавливай его. И молчи, знай, молчи. Хотя бы это был сам верховный жрец Хирекор. — О, государь, только не приказывай мне ночью отдавать честь Кирихору или Мефресу, — воскликнул Эннан. — Я не уверен, что при виде их меч сам не вырвется у меня из ножен. Рамсес улыбнулся. — Твой меч мой, — ответил он. — И, может быть, вынут из ножен только когда я прикажу. Он кивнул головой Эннани и пошел дальше. Вскоре фараон очутился у скрытых в чаще ворот. ему показалось, что он слышит шорох. Он быстро спросил: «Раброн?» На встречу Рамсесу выбежала фигура, одетая в темный плащ, и припала к нему шепча: «Это ты, государь? Это ты? Как долго ждала я?» Раброн чувствует, что она вырывается из его объятий, взял ее на руки и отнес беседку. На дороге с него упал плащ. Рамсес хотел было его поднять, но раздумал. На следующий день достаточно мельшие царица Никатриса призвала к себе Тутмоса. Сглянув на нее, любимец фараона испугался. Царица была ужасно бледна, глаза у нее валились и блуждали, как у безумной. Садись, сказала она, указывая на диван рядом со своим креслом. Тутмос не решился сесть. Садись. — И поклянись, что никому не расскажешь того, что я тебе сейчас скажу. — Поклянусь тенью моего отца, — произнес Тутмос. — Слушай, — тихо сказала царица, — я была для тебя почти матерью. Если ты выташь тайну, боги покарают тебя. — Нет, тогда бедствия, что нависли над моим родом, не минуют и тебя». Тот мост слушал, недоумевая. «Сумасшедшая!» — подумал он в испуге. «Посмотри сюда, в окно. На это дерево. Ты знаешь, кого я видел, именовшей ночью на дереве за окном? Наверное, это был сводный брат его святейшества. Нет, это был не он. Это был Рамсес, мой сын. Мой Рамсес». — На дереве? Минувшей ночью? — Да. Свет факела отчетливо падал на его лицо и фигуру. На нем был хитон в белую-синюю полосу. Взгляд его был безумным. Он дико смеялся, как тот несчастный. Его брат и говорил, — Смотри, мама, я уже умею летать, чего не умел ни Сети, ни Рамсес Великий, ни Хеопс. Смотри, какие у меня растут крылья. Он протянул ко мне руку, и я, не помня себя от горя, прикоснулась к ней через окно. Тогда он спрыгнул с дерева и убежал. Эдмунд слушал в ужасе, но вдруг он стукнул себя по голове. Это был не Рамсес, ответил он решительно. Это был человек очень похожий на него, подле гре кликон, который убил его сына, а сейчас находится в руках ужирецов. Это не Рамсес. Это проделка тех негодяев Херихора и Мефреса. На лице царицы блеснула надежда, но только на минуту. Неужели я не узнала бы моего сына? — Аликуон, — говорят, — поразительно похож на Рамсеса. — Это проделка жрецов, — настаивал Тутмос. — Негодяи! Смерти мало для них! — А фараон ночевал дома? — спросила вдруг царица. Тут Мосс смутился и опустил глаза. Значит, не ночевал? Ночевал, ответил неуверенно фаворит. Тылжош. Но скажи мне, по крайней мере, был ли на нем хитон в белую и синюю полосу? Не помню, прошептал Тут Мосс. Опять Тылжош. А плащ? Разве это не плащ моего сына? Мой невольник нашел его на этом самом дереве. Царица встала и вынула из сундука коричневый плач с капюшоном. В ту же минуту Тутмос вспомнил, что фараон вернулся после полуночи без плача и даже оправдывался перед ним, что потерял его где-то в саду. Тутмос сколебался, обдумывая что-то, но потом ответил решительно. — Нет, царица, это был не государь, а Алекон. Это преступная проделка жрецов, о которой надо немедленно сообщить его святейшеству. «А если это Рамсес?» — еще раз спросила царица, хотя в глазах ее уже светилась искра надежды. Тут мозг колебался. Его догадка относительно Ликона была разумной и могла быть правильной, но все же кое-что наводило на подозрение, что царица видела действительно Рамсеса. Он вернулся домой после полуночи. Был одет в хитон, в белую и синюю полосу. Потерял плащ. Ведь и брат его был сумасшедший. Да, наконец, разве могло ошибиться сердце матери? На душе Тутмоса проснулись сомнения. К счастью, пока он колебался, душа царицы озарилась надеждой. Хорошо, что ты мне напомнил Проликона. Из-за него Мефрес заподозрил Рамсеса в убийстве сына. А теперь и он может быть пользуется этим никодием, чтобы обесславить фараона. Во всяком случае, ни слова никому о том, что я доверила одному тебе, если Рамсес, если в самом деле его постигло такое несчастье, то это может быть временно. Нельзя разглашать подобные слухи. Даже ему самому ничего не говори. Если же это преступная проделка жрецов, тем более надо быть осторожным, хотя... «Люди, прибегающие к подобным обманам, не могут быть сильны». «Я послежу за этим», — сказал Тутмос. «Но если я узнаю...» «Только не говори Рамсесу!» «Заклинаю тебя тенями отцов!» — вскричала царица, протягивая с мольбой руки. «Фараон не простит им, отдаст их под суд, а тогда не миновать беды. Если будут присуждены к смерти высшие сановники государства или суд, оправдает их, и тогда...» Лучше выследи Ликона и убей его без всякой жалости, как хищного зверя, как смею. Тот мозг проспросился с царицей значительно успокоившись, в то время как его собственные опасения усилились. Если этот подлый грек Ликон, которого жрицы держали в тюрьме еще жив, размышлял. Он, то вместо того, чтобы лазить по деревьям и показываться царице, он бы предпочел бежать, а сам облегчил бы ему побег и щедро наградил в придачу, если бы он мне открылся и искал у меня защиты от этих негодяев. Но хейтон, плащ. Каким образом могла обмануться мать? С этих пор тут моз избегал фараоны и не решался смотреть ему в глаза. А так как и Рамсес избегал Тутмоса, то могло показаться, что горячая дружба их остыла. Но однажды вечером фараон снова призвал к себе своего любимца. — Мне надо, — сказал он, — поговорить с Хирамом о важных делах. Я ухожу. Дежурь здесь у моей спальни, и если бы кто-то захотел видеть меня, не допускай. Когда Рамсес скрылся в таинственных галереях дворца, тут Моса охватило беспокойство. Может быть, подумал он, жрецы отравили его каким-нибудь турманом, и он, чувствуя припадок болезни, убегает из дома. Хм. Увидим. Рамсес вернулся поздно, после полуночи. Плач, правда, на нем был, но не свой, а солдатский. Стревоженный Тутмос не спал до утра, ожидая, что его скоро опять позовет царица. Царица и его не позвала, но во время утреннего осмотра офицер Эннана попросил своего начальника на несколько слов. Когда они остались вдвоем в отдельном покое, Эннана упал к ногам Тутмоса, моля его никому не рассказывать, что сейчас услышат. «Что случилось?» — спросил Тутмос, чувствуя, как сердце его холодеет. «Начальник!» — сказал Энннана. — Вчера около полуночи два моих солдата схватили в саду ногового человека, который бегал и кричал нечеловеческим голосом. Его привели ко мне и... — Начальник, убей меня! Эннанна опять упала к ногам Тутмоса. — Этот голый человек... Это был... Я не могу сказать, кто это был, кто это был, спросил в ужасе Тутмоса. — Я ничего больше не скажу. — простодал Эннад. — Я снял с себя свой плащ и покрыл им священную наготу. Я хотел отвезти его во дворец, но... Но государь приказал мне остаться и молчать. — И куда он пошел? — Не знаю. Я не смотрел и не позволил смотреть солдатам. Он скрылся где-то в чаще парка. Я под страхом смерти приказал людям забыть о происшедшем. Закончил Эннад свой рассказ. — Я не знаю. Тут мозг с тем временем успел овладеть собой. Не знаю, сказал он холодно. Не знаю и не понимаю ничего из того, что ты мне говорил. Только помни одно, что я сам бегал ногой, когда однажды выпил слишком много вина. Еще я дрона градил тех, кто меня не заметил. Крестьяне, Эннаны, крестьяне и работники всегда ходят голые, великие уже только тогда, когда им понравится. Если бы мне или кому-нибудь из знатных взбрело на ум встать на голову, умный и благочестивый офицер не должен этому удивляться. — Понимаю, — ответил Иннан, пристально глядя в глаза начальнику. — И не только повторю это моим солдатам, но даже сейчас, сегодня же ночью, сняв платье, пойду бродить по саду, чтобы они знали, что старший имеет право делать что ему угодно. Несмотря, однако, на небольшое число лиц, видевших фараона или его двойника в состоянии сумасшествия, слух об этих странных прогулках распространился очень быстро. Через несколько дней все жители Фив, от поросхитов и водоносов до чиновников и купцов, шептали друг другу на ухо, что Рамсеса XIII постигло тоже несчастье, из-за которого его старшие братья были отстранены от престола. Страх и почтительность к фараону были так велики, что об этом боялись говорить вслух особенно среди незнакомых. Однако все это знали, все за исключением самого Рамсеса. Тем удивительнее, что слух этот очень быстро облетел всю страну. Очевидно, он распространялся при содействии храмов, ибо только жрицы обладали секретом передачи известий в течение немногих часов из одного конца Египта в другой. Тутмосу никто прямо не говорил об этих гнусных слухах, но начальник фараоновой гвардии на каждом шагу чувствовал их действие. По поведению людей он догадывался, что прислуга, рабы, солдаты, поставщики двора говорят о сумасшествии царя, умолкая лишь тогда, когда их мог услышать кто-нибудь из придворных. Наконец, раздраженный и встревоженный Тутмос решил поговорить с фиванским намархом. Явившись к нему во дворец, Тутмос застал Антефа возлежащим на диване в зале, половина которого представляла как бы цветник, заполненный редкими растениями. Посередине бил фонтан розовой воды, по углам стояли статуи богов. Стены были расписаны картинами, изображавшими деяния знатного намарха. Стоявший у изголовья черный невольник охлаждал господина опахалом из страусовых перьев. На полу сидел писец с нобой и делал наклад. А лицо Тутмоса выражало такую тревогу, что Намар сейчас же отправил писца и невольника и, встав с дивана, осмотрел все углы, чтобы убедиться, что никто не подслушивает. Достойнейший отец госпожи Хеброн, моей досточтимой супруги, начал Тутмос. По твоему поведению я вижу, что ты догадываешься, о чем я хочу говорить. Иванский намар должен быть всегда предусмотрительным, ответил Лантеев. Я предполагаю также, что начальник гвардии его светительства не мог посетить меня визитом по пустому делу. С минуту смотрели друг другу в глаза. Наконец тут Мот сел рядом со своим тестем и прошептал. Ты слышал подлые слухи, которые враги государства распространяют о нашем повелителе? Если речь идет о моей дочери Гебран, поспешил ответить Намарх, то заявляю тебе, что теперь ты ее господин и не можешь иметь ко мне претензий. Тот мос не брезжит, бахнул рукой. Какие-то недостойные люди, продолжал он, распространяют слухи, будто фараон сошел с ума. Ты слышал это, мой отец? Антеф покачал головой так неопределенно, что это могло означать как подтверждение, так и отрицание. Наконец он сказал. «Глупость человеческая, необъятна, как море. Она все может вместить». «Это не глупость, а преступные интриги журецов. В их распоряжении есть человек». Похожи на его святейшество, и они пользуются им для своих подлых махинаций. И он рассказал на Марху историю грека Ликона и о его преступлении в Бубасти. «Об этом Ликоне, который убил ребенка-наследника, я слышал», — сказал Антеп. «Но где у тебя доказательства, что Мефрес арестовал Ликона в Бубасти, привез его в Ивы и выпускает в царские сады, чтобы он там разыгрывал сумасшедшего фараона?» — Вот потому-то я и спрашиваю у тебя, достойнейший, что делать? Ведь я начальник гвардии и должен охранять честь и безопасность нашего господина. — Что делать? Что делать? — повторил Антеф. — Прежде всего, стараться, чтобы эти безбожные слухи не дошли до ушей фараона. — Почему? — Потому что случится большое несчастье. Когда наш господин услышит, что Ликон притворяется сумасшедшим и выдает себя за него, он разгневается. Страшно разгневается. Естественно, обратить свою ярость против Эрихора и Мефреса. Может быть, столько посердится. Может быть, заключит их в тюрьму. Может быть, даже убьет. Но чтобы он не сделал, он сделает, не имея против них достаточных улик. А что тогда... Современные египтяне уже не любят приносить жертвы богам, но может заступиться за незаслуженно обиженных жрецов. А жду тогда? Я думаю, сказал Антеф, это будет конец династии. Как же быть? Выход один. Надо найти этого ликона. Продолжал Антеф. И доказать, что Мефрес и Хиргор прятали его и заставляли изображать сумасшедшего фараона. Это ты и должен сделать, если хочешь сохранить милость господина. Улик. Как можно больше улик. У нас не Ассирия. Верховных жрецов нельзя наказывать без суда. А никакой суд не осудит их без достаточных улик. Да и откуда у тебя уверены, что фараону не подлили какого-нибудь одурманящего зелья? Ведь это было бы проще, чем посылать ночью человека, не знающего пароля и никогда не бывавшего во дворце и парке. «Говорю тебе, про Ликона я слышал от кого-то, кажется, от Хирама. Но не понимаю, каким образом Ликон мог бы в Фивах проделывать такие чудеса?» «Кстати», — перебил его Тутмос, — «где Хирам? Сейчас же после вашей свадьбы уехал в Менфис, и на этих днях был уже в Хэтене». Лицо Тутмоса опять приняло забоченное выражение. «В ту ночь...» Подумал он, когда к Инани привезли голова человека, король говорил, что отправляется повидаться с Хирамом, а раз Хирама не было в Ивах, значит его светлейшество уже тогда не знал, что говорит. Тут мозг свернулся сам не свой. Он уже не только не понимал, как поступить в этом неслыханном положении. но даже не знал, что думать. Если во время разговора с саллициной и Атрисой он был почти уверен, что в парке появлялся ли он подосланными жрецами, то сейчас его уверенность поколебалась.、И、если так растерян был тот мозг, который каждый день видел Рамсеса, то что должно было происходить в сердцах посторонних людей? Самые верные сторонники фараона и его планов могли поколебаться. слыша со всех сторон, что их повелитель сумасшедший. Это был первый удар, нанесенный Рамсесу XIII жрецами. Незначительный сам по себе он навлек за собой неисчислимые последствия. Татмос не только сомневался, но и страдал. Под легкомысленной внешностью в нем скрывался благородный и энергичный характер. И теперь, когда... посягали над честь и могущество его господина, Тутмоса мучило бездействие. Ему казалось, будто он комендант крепости, под которую подкапывается неприятель, а он только беспомощно смотрит на это. Эта мысль так мучила Тутмоса, что под ее влиянием у него явилась смелая идея. Встретив однажды верховного жреца Сэму, он обратился к нему – Ты знаешь, какие слухи распространяются про нашего повелителя. Фараон молод, о нем могут ходить самые разнообразные слухи, ответил Сэм как-то странно глядя на Тутмоса. Но это меня не касается. Я замещаю его светлость во службе богам и стараюсь сделать все это как можно лучше. А остальное не моя забота. Я знаю, что ты верный слуга фараона. сказал Тутмос, и не собираясь вмешиваться в тайны шрицов, должен, однако, обратить твое внимание на одну мелочь. Я узнал из достоверных источников, что святой Мефрес прячет некий его грек Аликона, на котором тяготеют два преступления. Во-первых, он убийца сына фараона, а во-вторых, он слишком похож на его святейшество. Ожидостойный Мефрис не навлекает позора на достаточтимую жрецескую касту и поскорее выдаст убийцу суду. Ибо если мы найдем ликона, то клянусь, Мефрис лишится не только своего сана, но и головы. В нашем государстве нельзя безнаказанно покровительствовать разбойникам и скрывать людей, похожих на верховного повелителя. Сам в присутствии которого Мефрис Отнял ликона у полиции, смутился, может быть, из опасения, что его подозревают в сообщничестве. Тем не менее он ответил: «Я постараюсь предупредить святого Мефроса об этих позорящих его подозрениях. Но вы знаете, достойнейший, какая кара ждет людей, ложно обвиняющих кого-нибудь в преступлении. Знаю и беру на себя ответственность». Я настолько уверен в том, что говорю, что меня ни скольки не беспокоит последствия моих подозрений. Беспокоиться об этом предоставляю достаточному Мефресу и желаю ему, чтобы мне не пришлось перейти от предостережений к действиям. Разговор вызывал последствия. С тех пор никто ни разу не видел двойника фараона, но слухи не утихали. Рамсес XIII ничего не знал о них. Так как далее тутмоз опасаясь со стороны владыки необдуманных действий по отношению к жрецам, не сообщал ему ничего.